С вопросами или с практическими? <реклама> – Практическими. – То есть не только что-то узнать, но и выздороветь потом, так? так – Желательно. – А что такое болезнь? Вообще как таковое? Болезнь – это предупреждение о том, что мы идём в неправильное направление. Болезнь – это воспрадение энергии. – Может, что-то ещё? – То есть э, как нам показывает, что мы движемся ни в том направлении? Начинается движаться энергетика. Начинается с проблем. И вот то, в другом. Снижение идет, вокруг нас проблема. Мы видим. Еще сильнее снижение. Начинается у нас проблема. Сначала, так сказать, где -то, как сказать, где-то, как-то. Еще меньше энергетика, вокруг нас, рядом с нами. Что начинается, так сказать… Сначала самое стратегическое так сказать, лидия, это мы начинаем чувствовать в душе что-то не то. Стартигическое понятие — это душа. Сначала проблема начинается в душе. Потом начинается проблема с судьбой, неприятности. То есть сначала на душе, в этом глубине что-то не так, потом начинается неприятность. По судьбе неприятность, с работой, в одном, в другом, в третьем. В третьем ощущение то неблагополучия. Потом кольцо сжимает начинаются проблемы уже непосредственно с нами. Семья, отношения, близкие. Если мы не выравниваемся, энергетика продолжает падать, и мы начинаем болеть. А потом болезнь, если мы всё равно ничего не понимаем, переходит в хроническую стадию, потом в неизлечимо, а потом в освобождение от атаков наша бренная волна, число Значит, если мы вовремя понимаем, в каком направлении идти, то болезнь отступает, неприятности проходят, на душе становится легко. Мы здоровы мы счастливы, у нас то, что называется, душа проникает. Вот и все. В священной книге много тысяч лет назад совершенно четко и ясно дали связь между состоянием здоровья, судьбы, состоянием души. Об этом говорит Коран, об этом говорит христианство с Новым Заветом, об этом говорит Тора или Ветхида, об этом говорят Говорит, индийский эпос, который появился еще 15 тысяч лет назад, и виде первых песен, а более-менее уже оформился все 8 тысяч лет назад. И если уж появился так, откровение свыше, чисто по времени пришло сказать, в виде индийского эпоса, разумно будет сопоставить то, что говорится там, с тем, что сейчас видите. Вот, в апатлантийской философии говорится, что болезнь и приятности несчастья связаны с греховным поведением человека. То есть грех дает болезнь. Для того, чтобы преодолеть грех, мы должны понять, как грех появляется, что это такое и как его преодолеть. Вот э, в иудаизме сказано, что грех – это есть нарушение заповедей данных богов. И есть 10 главных заповедей и в плане 613. и совершенно четко нарушил заповедь, значит ты совершил грех, значит дальше у тебя будут проблемы. И на страницах Ветхого Завета, Бог обращаясь к евреям и говорит, если вы будете нарушать заповеди, и в первую очередь главные, то вы будете болеть будете умирать, женщины не смогут родить здоровых детей, неприятности и несчастья будут преследовать вас, и вы будете рассеяны по всему миру. То есть в Ветхом Завете дается понимание того, что Нарушение высших законов дает не только болезни, оно дает несчастье по судьбе, оно дает разложение души, то есть нравственности, оно дает в конечном счете уничтожение не только одного человека, но и целого народа. Целый народ, как и один человек, также подвержен высшим так законам и также в соответствии с ними рождается в живет и умирает. Поэтому преодоление греха в Ветховом Завете — это есть неукостительное э, соблюдение заповедей. В христианстве э, грех — это не только нарушение заповедей, поведение. Грех в христианстве — это недостаток любви души И главное преодоление греха — это умение любить, э, невзирая ни на что. Если в, в идейской философии э, главная, одна из главных тем преодоления греха — это аскетизм, отвлечённость, если было доиск бескурпулёзное соблюдение заповедей, то в христианстве — это сохранение любви. Почему в идейской философии э, преодоление греха — это аскетизм полный? Потому что в откровениях, которые были даны в время народу на территории Индии было сказано, корнями греха является жадность, гнев и возделение. Что такое жадность, гнев и возделение? Это есть привязанность. Чем сильнее человек привязывается к ценностям этого мира, тем сильнее он становится от них зависим, тем сильнее нарастает рабская тенденция, и чем сильнее привязанность и зависимость, тем больше агрессивность у человека. Дальше вот это не грех. грех. это есть утрата единства с Творцом. Человек утрачивает единство с Творцом, когда он стремится не к Творцу, а трён уровнем человеческого счастья. Зависимость от тела, поклонение телу рождает жадность. Зависимость от Духа, поклонение Духу рождает гнев. И зависимость от Души рождает воздействие. Значит, для того, чтобы преодолеть грех, нужно уменьшить и поворот привязывать. Нужно остановить функции тела, функции Духа и функции Души. Остальные функции тела – это отказаться от э, денег, объедения, так сказать, э, долг, то есть всё то, что радует наше тело. Отказаться от Духа – это отказаться от работы, от общения, от мыслей, в конце концов. И душа – это отказ от наслаждения для души, это привязанность к Любовь, э, чувственное наслаждение с другим человеком. И вот эта тенденция в индийской философии, она была очень сильной, и благодаря этой тенденции единение с Творцом было настолько сильным, что могла пройти Божественную информацию, которая до сих пор она реализуется, и живёт в нас и помогает нам выживать существовать. Что такое жадность, гнев, рожделение? Это привязанность. У кого привязанность растет? У потребителя. Чем сильнее человек привязывается, тем он больше хочет получить. Чем он больше чем он хочет получить, тем больше он потребитель. И тем меньше он может отдавать. Поэтому если обобщить все три корня греха, жадность вне право то мы должны признать, то полным, так сказать, основным кормом греха является желание получить больше, чем желание отдать. И утрата единства с Богом начинается тогда, когда мы переключаемся, когда мы не хотим жертвовать, а хотим получать. Тот, кто грабит, убивает, ворует, уже свидетельствует кто не может сдержать своей похотливости, это все потребители. Человек, который хочет только получить и не хочет отдавать, это человек потребитель, это человек привязанный, и это человек больной в конечном счёте. Тот, кто не умеет и не хочет отдавать и тот не умеет любить. Главное, что идёт через любовь. Так вот, чёткие, простые истины, изложенные много тысяч лет назад в индийском эпосе, подтверждаются иудаизмом, хотя по форме совершенно не похожим. О чём говорят 10 заповедей библейских, изложенных в столе? Они говорят о том, что человек в первую очередь должен сначала иметь целью Бога. Первая заповедь – «Я Бог твой единый», то есть Бог абсолютен, един, и любовь к Нему должна быть больше всего. Дальше. Нельзя поклоняться никому, кроме Бога, не сотворить свеку мира. Дальше. Не упоминай на Бога Суи, то есть, если ты Своего снисходительно, пренебрежительно относится к Творцу и к устремлению, то тогда подсознание переключается на поклонение чему кому-то и чему-то другому. И следующие заповеди говорят о том, что если человек работает постоянно с забывом горцом, он привязывается к этому миру, поэтому нужно выключаться из этого мира, а хотя бы один день в неделю посвящать молитву именению с Творцом. Закон суббот Почитание отца и матери. Не, не грабь, не убивай не лжесвидетельствует, это заповеди, которые останавливают привязанность человека и его потребительства. Значит, те три главы принципа, которые изложены в индийской философии, те 10 заповедей, которые изложены в аудаизме, они идентичны по своей сути. Дальше. Возьмем христианство. Совершенно вроде бы другой успех. О чем говорит христианство? Оно говорит о том, что человек должен любить. Про особо разговора нет. Более того, Христа ученики не постятся. Ему говорят, почему у Иоанна Крестителя постятся, у тебя нет? Он говорит, и мне надо сейчас проститься. Значит, получается, что в христианстве идея отрешенности, отречения от привязанности этого мира исчезла. Что осталось тогда? Так вот, тогда зададимся вопрос. Если в индийской философии торжествовал полная аскетизм и отрешенность, о христианстве, просто, скажем, можно сказать, следа этого не осталось. Когда в чём они похожи? А похожи они в главу. Для чего нужно отрешаться от привязанности? Для чего нужно уменьшать своё потребительство? Для того, чтобы ощутить единство отцов. Как выглядит единство отцов? Как чувствовать непрерывной любви? Какой Мы отрешаемся, мы бастимся, мы соблюдаем заповеди для того, чтобы научиться любить и сохранять имяство строкцов. А в христианстве напрямую говорится именно о том, как сохранить имяство с фракцом, как какое должно быть чувство непременно любить и каким должен быть при этом человек. А все остальное, скрупулезное соблюдение заповедей, отрешенность уходят на второй план, потому что они являются ступенями и средством для того, чтобы научиться любить. И христианство христианстве, которые по форме совершенно не похожи не на доарный аспект восточной философии и дина, иудаизма, на самом деле, здесь идёт чёткое видение развития познания парса. Если мы, так сказать, пребываем в скептике, если мы скуполются, создаём завалы, а любви у нас души нет, то когда бессмысленно становится все эти техники риторика преквесания и мо. И вот только тогда, когда появляется христианство, можно сказать, взгляд на Окружающий мир становится целью, потому что есть все аспекты познания Творца, аспект отрешения от привязанности, умение, которое выключаю полностью, аспект соблюдения заповедей, который позволяет нам наслаждаться этим миром и одновременно э, сказать, не отвлекаться от любви и не становиться рабами этого мира. И главный аспект – это прямое, целенаправленное стремление на единство створцов и от любви, которое помогает преодолеть все. Значит, для того, чтобы было познание Бога, для того, чтобы человек был счастлив, он должен уметь сохранять чувство любви, он должен соблюдать заповеди, и он должен периодически отлишаться от всего. Вот, в принципе, если взять, скажем, современные религии, элементы, этого есть, вот возьмем православие, там есть конкретное понимание любви и стремение к Богу, пришедшего из христианства. Там есть э, идея соблюдения главных заповедей, однако, как и Христос. И там есть идея периодического отношения, посты. Вот и всё. И если человек гармоничен, если для него главная любовь, то тогда он а, здоров. У него есть энергия. Эта энергия тратится на на семью, на то, чтобы появились здоровые дети на свет. На его собственное здоровье, в первую очередь. Потом семья и дети. Потом его окружающий мир, дом, работа. Потом это будущее его. И на все это хватает энергии, через здоровый счет. Значит, для того, чтобы мы были здоровы, мы должны всего-навсего, техническим языком, иметь высокий уровень энергии. А если говорить общим языком, без э, такого понятия, как вера, любовь, вера и нравственность, быть здоровым невозможно. Нравственность – это защита души. Но нельзя поклоняться нравственности, потому что душа, она не не болванка, которая совершенно одинаковая, на том компании плане все едины, и душа, и духа, Но если взять душу вот как э, так сказать, как сущность, в ней есть божественная, вечная часть, а есть приходящая. Вот эта приходящая часть, она также разрушается, значит, нельзя ей поклоняться. Обычно нравственность защищает душу и любовь, защищает, но Иногда Любовь входит в противоречие с нравственностью, и мы должны пойти за Любовью. Потому что любая самая высокая нравственность все-таки является защитой. А защищать мы можем то, что приходящее. А поклоняться приходящему нельзя. Это нарушение заповедей. Так вот, Любовь отличается от нравственности и Душа. Это самое высокие красивые чувства. Так вот, Любовь отличается от самых светлых чувств. Иногда невозможно отличить, где любовь, а где высокое чувство. как он вот, отличается и по -загаде. Любовь невозможно оскорбить, объединить унизить. Любовь – это вечность. А высокие чувства могут быть унижены. Если мы говорим, что оскорбили и унизили нашу любовь, мы уже <свят> движемся неправильно к вам Если мы считаем, что любовь можно унизить и от нее, можно сказать, ее можно потерять, то мы уже больны. Любовь – это вечность, ее потерять невозможно. Мы может потеряться, мы можем идти и уйти. Она никогда никуда не уходит. Любовь невозможно скормить, ее невозможно унизить. То есть это абсолютное понятие, это вечность. Если мы это понимаем, то мы уже здоровы в перспективе, стратегии может Мы быть сегодня, но завтра будет здоров. Вот это сказать, желательно понять и почувствовать. Если говорить языком современной медицине, то болезнь – это стресс. Непреодолённый. Что такое стресс? Это есть разрушение потери того, с чем мы связаны, к чему мы привыкли. Как выглядит стресс в уровне тела? Человек разрезал случайно себе ножом в руку. У него рана, она болит. Это стресс. Включается иммунитет, защитная сила организма. Если у человека сильный иммунитет, то рана обильно литься быстро заживает. Иммунитет – это, если говорить нормальным языком, это просто энергетика вашего тела. Насколько она хорошо, быстро функционирует, насколько быстро заживет рана. Энергетика слабая, рана будет заживать медленно. Энергетика еще более слабая, рана будет гнаиться вплоть до гангрена, и потом потом умереть. Почему происходили чудеса, когда приходили человек приходил к святому и молился, и гангрена исчезала, хотя нужно было рубить руку, шансов не было, врачи говорили. Потому что приходила энергия. Человек обращался в Губу, приходила высшая энергия, оптимизировался, иммунитет тела, и человек Вот этим объясняется все случаи чудес, чудесных выздоровлений. Это что касается стресса, связанного с телом. Рана зажила, стресс прошел, человек об этом забыл. У вас болела рука неделю, потом кстати, боль прошла, рана зарациялась, все, стресс закончился, он длился неделю. Но если у вас была неприятность по судьбе, дом сгорел или дача сгорела, то рано гораздо тяжелее и глубже, хотя она невидима. И здесь очень много значит ваши отношения. Если вы, вы увидели в этом высшую боль если вы понимаете, что вы внутренним состоянием подвели себя к тому, что произошло, то вы спокойно это принимаете. Если же вы переживаете и не можете принять эту потерю и нарушение, то стресс, нанесенный... Пожар, так сказать, потери дома или дачи, может длиться годами. И такой стресс преодолеть намного тяжелее. И такой стресс непреодоленный может дать им тяжелую проблему по здоровью. Чем он дольше длится, тем он опаснее. Но оказывается, есть еще более тяжелый раз, который, сказать, гораздо масштабнее, чем понятие неприятности и несчастья по судьбе. Это рады, когда оскорблена душа, когда умер любимый человек или предал, или то, что называется, в душу наплевает. Такие раны живут иногда десятилетия, иногда всю жизнь. Человек всю жизнь не может принять того, что в детстве его бросили родители, или, так сказать, первая любовь была оскорблена, и так далее, и так далее. И непреодолимость боли души и травмы, так сказать, нанесенной душе, дает настолько серьезное... Сказать, стрессы и часто, зачастую невозможность их преодолеть, что у появляется тяжелейшее неизлеченное заболевание или он умирает. <coughs> а есть вопрос какой? Как преодолеть зависимость от тела, духа и души? Так вот, это и воздержание, периодическое. Это и соблюдение заповедей. Это, в первую очередь, уметь сохранить любовь к Творцу и принять то, что происходит, понимая, что Все, что происходит направлено на единство с творцом. Если Бог един, то всё, что происходит во Вселенной, идёт по его по его воле, то мы знаем, что мы выходим из творца и должны к нему вернуться. Значит, всё, что происходит во Вселенной, работает на единение с творцом, то есть на любовь. Если мы это понимаем, то когда любой стресс приводит не тоску, или скептимое к у нас к любви, а не усилению ненависти и ненависти, и тогда получается, что любой стресс на уровне тела, духа и души. Не убивает нас, а наоборот лечит и развивает. И здесь очень многое зависит от нашего отношения. Как мы относимся к ситуации, такая ситуация будет вокруг нас. Вот мне недавно рассказали любопытную притчу. Э -э -э, идет путник и подходит к какому-то городу. И встречается танца на входе города. И говорит, скажи, какие люди здесь живут? Коста какие люди жили в городе,не обажды, в котором ты жил?" Он говорит, да хоть я, под tinc ты знаешь, что там в городе такие же, подлецы негодяево, а он говорит, ну, хорошо. Идёт следующий путь, и опять встречает кемсероп설ское эстит aan говорит, Скажи, а какие люди живут в этом городе? Он говорит:"А какие люди в том городе, б 1980-華? Он говорит, прекрасные люди, доброт в этом городе живут такие же". То есть то как, мы нет, то, как мы воспринимаем стресс, так он и зайдется в нашей душе. Если мы в потере неприятности видим, во-первых, закономерный результат своего состояния, то нами происходит то, какие мы внутри. Если мы в боли и потере видим определенную так сказать, дозу лекарств, Если мы видим непрестанно в этом Божественной Воле и понимаем, что это дается для любви, нашего развития, то тогда стресс усиливает нас. Оставать из стресса нам в сначала говорил, стресс – это смерть. А через 20 лет, и в исследований, он стресс – это жизнь. Не объясняет, что это. На самом деле, все достаточно просто. Так вот, сначала мы упрачиваем любовь и единство с Творцом, потом мы начинаем поклоняться, и мы начинаем поклоняться, чему-то, так сказать, ценностям тела, духа и души, потом мы начинаем к ним привязываться, потом у нас возникает жадность, зависть, гнев и вожделение, потом мы становимся агрессивными, потом мы начинаем убивать всех вокруг, потом мы убиваем себя, потом мы болеем у меня. Вот вся цепочка. Значит, для того, чтобы преодолеть этот порочный круг и для того, чтобы, так сказать, если болезнь присутствует, ее победить, что нужно научиться? Первое, научиться сначала терять жертву, отрешаться. Потом, правильность внести. И в конечном счете, нужно научиться любить непрерывно, видеть Божественную волю во всем. И тогда мы будем жертвовать и отрешаться совершенно легко. Потому что у нас есть Вот перед семинаром, Я сидел в машине, я так сказать, звонил телефон, и телефон организатора звонит женщина и говорит, я хочу попасть на сигнал, я управляю, мою работу убирают женщины. Все женщины, мою работу, не И организатор говорит, я не могу вам помочь сейчас в данном армии, я не буду «Ой, помогите, спасите, я недавно только вышла и познакомилась с его книгами, а вот он приехал, я хочу, чтобы помолвать». Умирают все девочки, я знаю, я посудировать не буду. Женщина объясняет, «Вы знаете, сейчас помочь сложно. приходите на семинар, это такой же, по сути дела, приём. На семинар у меня нет денег, я вот бедный, нищий, несчастный, мне денег. Покупите концепту». Есть записи семинара, а вы можете то же самое. Вот нет нужно на приемы и так далее, и так далее, в конце концов, э, сказать, разговор не получил. Потом ей передали, перепускали, читали, смотрят последние семинары. Вот у меня женщина, у нее у мужа поставили диагноз э, Бориса Паркинсона. Я ей говорю. Вы говорили, что на красном То есть у вас, вы занимались эзотерой, то у вас слишком сильный выход на тонкие планы. А любима? Что дальше? Дальше идет концентрация на сознании, на гордыне. А гордыня к чему приводит? Блокировка. Вот это и есть подписывание. Женщина смотрит семинары последние, мужа снимает диагон. Все может. Какой-то я говорю, не звоните этой женщине, скажите, что... Пускай полпоследних угодов, ты себе посмотри. Ей сводится, она сбрасывает кровь. И последнее слово, когда, так сказать, в телефон отвечал, «Вот я бедная, я несчастная, как, значит, меня То есть, вроде действительно несчастный человек. А по сути, абсолютный потребитель. Она не хочет смотреть, читать книжки, она не хочет смотреть видео-кассирсы. А главное, прийти на семинар, сказать, у нечего есть, но у меня есть дома видеоплеер, видео дайте мне, подарите мне диск э, с семинара, я буду его смотреть, я его подарю. А для этого нужно куда-то идти. Зачем? Нужно поплакаться, что я больна и несчастна, и пускай меня помогают, они обязаны, потому что вот я больна и несчастна. Это абсолютная причинность. Я вчера услышал, священник, который преподает, так э, сказать, в университете, э, Он сказал, что потребительское отношение к Богу – это проституция. Я совершенно с ним согласен. Так вот, у этой женщины вот эта шагность, вот это желание потреблять огромное. Она ничего не хочет отдавать, она хочет только получать. Поэтому у нее денег, поэтому она нищая. Дают тому, кто готов отдать. Забирают у того, кто хочет забрать. Вот почему у нее вымирают в роду? А разве не будут жить с такой энергетикой, абсолютным потребителем? Чтобы жить, нужна энергия. А чтобы была энергия, ей нужно отдать. Отдал — пришла. Ещё больше отдал — больше пришло. Закон элементарный. Все его знают. Он изложен уже много тысяч лет. Из, как, э, он в воздухе. Но ей нужно взять, ей нужно вымолить, ей нужно потребовать, поплавиться. «Дайте, я умираю, я слабо, я «Давайте, помогайте мне». И что получается? В Индии э, люди как-то, в Индии милости не подают, это твоя карта, это нища. Все, будь здоров. А приезжие дают милости, чтобы милости получить, люди отрезают, отрубают свои руки и увечат себя. Тогда есть шанс получить милости. Проще извлечить себя, чем попытаться что-то заработать. И вот такие люди, как эта женщина, с моей точки зрения, увечат себя, потому что они э, сказать, рассчитывают, Если она будет нищая, если у нее ничего не будет, она может требовать, просить и прочее. Ей выгодно, она получает удовольствие от того, что не подсознательно Тогда она может осуждать всех, вот вы богатые, а мне не помогаете Она нравственно ощущает себя выше других. Ее нищета для нее способ возвыситься на другими людьми, и она в блаженстве пребывает. Но при этом, правда, не нее убирают родственники, девочки убирают в семье, и она сама себя убивает. Потому что она принцип потребления и не желает оптовать, не желает сделать элементарные вещи. Ей нужно дать она сама, два шага не делать. Вот, вот так выглядит болезнь. Если женщина потребитель, разве она родит ребенка? Ребенок – это жертва. Это огромная отдача это будущая бессонная ночь, унижение, болезни забота. Это всё нужно проходить, а женщина хочет только получать. Родиться не неё ребёнок здоровья? Никогда. Будет ли у неё семья? Нет. Потому что семья, так сказать, подсознание любого человека – семья – это ребёнок. Если у семьи нет детей, то так сказать, здесь возникает вопрос – для чего семья? В принципе, дети это позвание к отца. Если в семье нет детей, но люди как бы верующие, и у них есть направление помогать для того, чтобы сказать, раскрыть душу – это тоже семья. Но в принципе, э, любое общение людей работает на, что? на то, чтобы раскрыть себе счастье. Мы, смысл жизни человека в чем? Счастье. Что такое счастье? Это любовь. Чем больше любить, тем больше счастья. Если в семье любовь есть, она увеличивается – нормально, это в семье. Но сказать, вот эта энергетика, которая идет, она потом неизбежно должна в чем-то реализовываться. Почему Христос не закапывает талант в землю? Потому что энергия любви, она как правило, должна превращаться в детей А когда люди хотят получить перевод любовь, а удовольствие, а детей хотят иметь, то это, это совершенно другое. И есть такие семьи, на самом деле, на том компании семьей это не является. Вот и все. То есть человек решает, он потребитель или он донор. Мы, мы должны получать. Мы должны получать, мы должны отдавать. Все, главное, соотношение. Любовь требует больше оттать, чем получить. Запад. Я рассказывал, у меня атмосфера похожая ситуация. Свонит женщина и говорит, моя дочь умирает. По телефону, меня знаком specialist Ultimairebileet дает данную я не буду консультировать. Ну как же ты умирает человек. Я говорю, «Я Она опять рыдает за хруп. У меня умирает дочь У меня умирает дочь. Помогите, спасите. Только Лазарь поможет. Умоляю вас, найдите его. У меня говорит, я не буду консультировать. Он в плечах ему говорит, извините, лазарь не может быть вас проконсутировать. Она рыдает « Помогите», моя дочь умирает. Я говорю, ну хорошо, ладно. Передаю ей, что пускай мерзава снимает обеси мужчин. И в ответ слышу, да этих мерзавцам убивать и резать на части. Какое там прощение мужчинам? Да их просто вничтожить. Я говорю, Я, ты понял, почему не хотел консультировать? Я бесполезно консультировал. У нее, скорее всего, он умер, и потом она умерла. Потому что с таким отношением не должен быть человек здоровый. Его нельзя лечить. Ему не нужно мешать умирать. И когда он увидит, что, так сказать, попытки выживания, тогда он в Бога поверит и станет мяч. А пока он отстаивает быть, свою правоту, свое потребительство, бесполезно, а человек не излечит. Нужно спокойно, так сказать, просто лечить-то можно по-разному. Смерть и болезнь – это самое лучшее лекарство, кстати, для лечения, кроме любви. Так вот, если человек любить и умеет, то смерти и болезнь очень хорошо в этом плане помогают. А медицина, наоборот, конкурирует. И в этом плане медицина часто идет по делу, и вытаскивает тело, и, сказать, давая проблему с душой. Правда, тело вытаскивает не всегда, особенно в последнем веке. Как говорил Звонецкий, врачи долго боролись за его жизнь, но пациент лучше. Сейчас медицина вообще беда А почему? Потому что вот это вот направление вытаскивает только тело, дает колоссальное осложнение. Чем сказать, больше успехи нашей медицины, тем больше болезней. тоже все замечательно а потому что медицина не знает, что такое душа и не хочет знать. А символизм начинается на души. И если мы забываем о душе, которая живёт в Любови, если мы начинаем предавать или не можем принять предательство, всё, дальше начинается болезнь. Так вот первое правило, с которого я начинаю на любом приёме. Сохраните Любовь и видите божественной волю тогда, когда вас лучше разрушением приходящим и возможностью уцепиться за вечным. Любовь Бог — это вечность. Это понятие, которое абсолютное. А вот счастье нашего тела, духа и нашей души относительно Поэтому для того, чтобы вспомнили о Боге, мы периодически не только стареем и умираем, но и болеем, теряем. Если мы понимаем, что в этом есть высший смысл и это возможность ощутить любовь, то тогда мы быстрее А давайте с Вспомните все моменты, когда вас лечили дестабилизации, потери, раскачки проходящего и, так сказать, сохраните все вечно. Я думаю, на спектре тела и, так сказать, сознание, духа, судьбы у многих этот вопрос уже более-менее решен. Это все гораздо тяжелее. Часто не повернуты Но еще раз говорю, если вы ощутили, что, поняли, что любовь – это единственное, что может спасти, когда, говорится, раскачивается и теряется все, то значит нужно правильно сказать. Прошу прощения. такой эффект плацебо, он необъясним. Наука его понять не может. И, что такое гипноз, тоже наука не знаете понять не может. Смысл простой, он дает таблетку. Пустышу, там мело дышит. Говорят, что это река, вы выпиваете, у вас точно такой эффект. А объяснение очень простое. Первичная душа. Сначала появилась душа, то, что называется мировая душа. На том плане мы все во Вселенной живое и неживое – это одно и то же. Неживые объекты также чувствуют, у них также характер появляется, если они с человеком свете, тоже многие я об этом писал давно сейчас я часто об этом говорю. Так вот душой надеявлены все во Вселенной, то есть души. В конечном счете душа всей Вселенной это творится. Его непроявленная часть, его проявленная, которая присутствует. И мы также присутствуем, и в непроявленной проекту. По-моему, образу и подобие означает «мы», все во Вселенной это слепок факт. Так вот сначала появилась душа, как чувство, любовь. Потом появилось сознание, и только потом появилось тело. А мы видим обратно, мы видим тело, которое думает и потом чувствует. И наука пытается понять, что такое сознание, но не знает. Уколо 20 теорий, такое сознание, а значит и одно. Что такое эмоции и душа, тоже никто не знает. Поэтому наука на всякий случай ограничивается тело и надежность. Но тело, которое мы в первую очередь видим, на самом деле в последней очереди, и главное – это душа. Так вот наша душа, поскольку она появилась с началом Вселенной, может влиять на Вселенную на любом уровне. Это означает, что наше желание, которое идет из глубины души, может исполнить. Это значит, что если мы внутренне почувствовали что, то наше желание может изменить мир и наше здоровье, и судьбу, и все что угодно. Поэтому Христос и говорил, что Царствие Божие – это как горчичное зерно. Царствие Божие – это в принципе наше подсознание, которое смыкается с Творцом и со всей Вселенной. Сознание – это часть подсознания. Сознание как небольшой пузырь рождается, живет, пытается познать мир, а потом вступает в противоречие с подсознанием и лопается, и исчезает. Наше подсознание – это и прошлое, и настоящее, и будущее. В последнее время он назад смерть Так вот, эффект подсоба говорит о чем? О том, что если мы во что-то верим и чего-то хотим реально, то это может исполниться. И своим желанием он может мир изменить. Но здесь маленький нюанс. Если наше желание – это любовь, то тогда любые наши последующие желание исполняется Если желание наше – это ненависть, то идёт обратный эффект, идёт разрушение. Потому что мы не представляем, какая колоссальная сила заключена в наших намерениях и желаниях, особенно, когда они уходят под сознание глубины души. Всего-навсего. Так вот, насколько мы понимаем, что мы можем измениться, что если мы ощутим Божественное, увидим высший смысл, Может измениться всё, наша судьба, мы сами. Насколько это происходит. Если же мы критически, скептически относимся и не, не хотим а, так сказать, реализовывать, отдавать энергию, надеясь, а вот пускай чудо упадет, никаких изменений не будет. Нужно понять простую вещь. Бог един. Это означает, что абсолютно все противоположности в Творце. Значит, в любви есть все противоположности. В любви есть добро и зло, потери потере и превратение. Радость и боль. Всё там есть. Когда мы утрачиваем любовь, мы начинаем мыслить о э, радости. Мы мыслим либо добро либо зло Мы мысли либо хорошим, либо плохим. Мы мыслим либо на идти, либо направо. Мы хотим уничтожить плохое и оставить хорошее. А плохое и хорошее – это соотношение всего-навсего. Знаете, что такое зло и что такое добро? Зло — это недостаток добра и избыток добра. Поэтому как уничтожить зло? Вместе с тобой. Вот человек умирает от голода — это зло для него. Человек умирает от переедания — это тоже зло для него. В одном случае недостаток добра, в другом случае переизбыток. Так что такое добро? Это гармония, это золотая середина. Дьявол в крайности, как говорит. Вот и всё. Посмотрите, как вы мыслите. Большинство из нас мыслить вымыслить крайностями. Нужно уничтожать плохое и наслаждать хорошее. И плохое, хорошее – это проявление одного и того же процесса. Все зависит от соотношения. Если мы кратковременно ныряем холодную воду – это здоровье или развитие иммунитета. Долго сидим в холодной воде – это болезнь. Мы освобождаем свои чувства, вы радуемся, у нас возникает желание что-то сделать, у нас возникает сексуальное желание. Это прекрасно. Мы становимся рабами этого желания и из-за этого начинаем так сказать, насиловать и так сказать, нарушать всерващие законы. Это уже отвратительно. Мы хотим есть – прекрасно, но кидаемся и жаркое бюджетное – это уже так сказать, весьма некрасиво смотрит Мы хотим работать великолепно, творчественно. Но мы работаем постоянно, сказать, и э, столько живём в работе. И это уже становится патологией. Потому что через, э, через поклонение чему-то мы начинаем вредить, наносить ущерб душе. Нельзя поклоняться работе, нельзя поклоняться еде, нельзя поклоняться сексу, деньгам, нельзя поклоняться любимому человеку. Можно поклоняться только Богу. Если мы это понимаем, мы правы. Всего нас. Так вот, Огромное количество болезней рождается просто из-за нашего неправильного представления. Наше представление, наше мировоззрение – это направление, в котором течет наша энергия. Если у нас искаженное мировоззрение, то наша энергия течет в не совсем правильном направлении, она начинает, как заблудившаяся река, начинает чахнуть и исчезать. Вот и все. Если мы правильно понимаем, для чего мы живем, кто мы такие, откуда пришли, куда мы должны идти, когда Я замечал, что те люди, которые вот стремятся, вот, пускай записку прочитают, а такую, подбегают, нет никакого изменения, я не вижу. Потому что главное происходит не, не то, что я вам говорю, и во мне, а у вас. Я для вас инструмент поддержка того процесса, который должен работать у вас в Если вы на себя надеетесь, и то, что я говорю, рассматриваете как просто какой-то толчок, у вас будет результат. Если вы надеетесь только на меня, то бесполезно ничего не происходит в самом человек как лучше молиться за детей дети это ваша часть это ваше будущее, это ваши тонкие оплаты поэтому для того чтобы привести в порядок детей нужно привести в порядок свое сказать, подсознание на самых глубинных уровнях наши глубинные уровни это наши сказать это наше отношение к миру мировоззрение это наша душа, и это наше прошлое. Вот то, как мы вели себя в дивности, половое сомневание, первая любовь, перед братом, замужеством, вот это все сидит в наших детек. Если мы себя вели неправильно, если мы вместо того, чтобы работать на любовь, работали на так сказать, интересы тела, духа и души, если мы ненавидели жить, не хотели, осуждали, то вот уже и наши дети. Значит, молиться за детей надо, вероятно. Сначала для того, чтобы молиться и дети изменились, нужно ощутить любовь. А для этого нужно сначала что сделать? Отрешиться от всего, попаститься, правильно себя вести, чтобы душа пришла в правильное состояние. Это подготовка к молитве. Просто так пробудить ничто, потом паникует. Потому что молитвы, если вы хотите, чтобы это были результаты, это нужно дня три не общаться ни с кем. Желательств дни есть отрешиться от всего, всех простить. Вот тогда молитва реально будет работать. И искать, прожить заново всю жизнь и пройти с ощущением непрерывного чувства любви, в правильном состоянии. Когда вы смотрите в прошлое, а вас вообще только одно ощущение радости и любви, нет ни сожаления, ни боли, ни претензий, значит уже к прошлому вы правильно относитесь. Прошлое и будущее на том, как плане едины. Там только настоящее. Это у нас сверху что сзади прошлое, то, что впереди будущего. На самом деле, время оздоровления. Так вот, как вы видите прошлое свое, каким будет ваше будущее? Если в прошлом вы видите только любовь, возможность быть счастливым, когда у вас все, что произошло, это было постание дворца, и только чувство любви возникает от прошлого. Вот тогда у вас будут здоровые дети. Потому что дети – это ваше будущее. Вот и всё. Значит, для того, чтобы молиться правильно за детей, сначала нужно находиться в правильном состоянии. Если вы в неправильном состоянии, бесполезно молиться. В лучшем случае молитва ничего не даст. Вот и всё. Поэтому начинать надо с себя. А смысл молиться за детей? Чтобы для них высшим счастьем было любовь Чтобы они умели люди прощать. И чтобы они умели жертвовать и заботиться уже признаки любви какие? Любовь – это высокая внутренняя энергия. Когда у вас любовь, вы должны отдавать энергию. Вы должны сострадать, заботиться, жертвовать, заниматься творчеством. Отдавать энергию. Если вы сидите ничего не делаете, любовь – это проекто же. Поэтому Христос говорил, не закапывайте таланты, будете нахватывать. Любовь – это и, и прощение, и вспомните 9 западных божеств. Каким должен быть человек? Он должен жить не головой, не сознанием, а чувством, потому что любовь должна всем управлять. Блаженный ищет Бога. Человек не должен мстить. Почему? Кто мстит и кто обижается? Тот, кто не верит в Бога. Потому что и месть и это попытка воспитать другого человека. А что такое наказание? Это остановка никого человека, не правильно себя ведет, я его наказываю, Готов, чтобы остановить, не правильный поведение. Так вот, обида ненависть – это форма наказания, это попытка остановить человека, который скажет неправильно себя ведет. Так вот, остановить можно не обида и ненависть, И если, так сказать, человек ушел, а он, сказать, от нас далеко, и мы не можем его воспитывать, у нас обида и ненависть. она будет тем сильнее, чем меньше мы верим в Божественное провидение. Бог наказывает всегда, вернее, да с нашей точки зрения наказывает. Бог помогает, он помогает жестко. И, кстати, помогает гораздо более жестко, чем человек. Потому что вот неправильно себя ведет. Он скажет, грабит, ворует. Но его останавливаем. Наказано. Но человек но останавливается только человек. А Бог останавливает не человека, а тенденцию воровать его грабит. если эта тенденция сидит не только в человеке, но и в его детях, и его родственниках, то начинает почему-то убирать его дети и родственники и рот весь истребляется. Вот это наказание, которое сказать, самое тяжелое. И человеческое наказание, оно как раз оно быстрее работает, и поэтому так сказать оно успевает остановить человека за тем, вот, пока не истребляется полностью его весь рот. Поэтому человеческое наказание, грамотное и быстро, так сказать, осуществленное, оно спасает человека от полного истребления. Судьба наказывает более жесток, более масштаб. Так вот еще раз хочу сказать, Наказывать человека нужно, если он неправильно все ведет. Но нельзя наказывать внутри. Потому что внутри, сказать, на высших моментах, там божественная власть. Там мы не имеем право соваться. Мы имеем право любить, сочувствовать, помогать. Снаружи имеем право помогать и наказывать. Внутри мы имеем право только на любовь и признание божественной воли. Творец разберется с каждым человеком, каждый получит свою. Не надо навязывать свою боль на том плане случайности нет. Так вот, очень часто мне говорят, вот вы говорите, ревность, ревность нужно выбросить, нельзя, кстати, испытывать, нельзя обижаться, нельзя ревновать. Объясняю, и ревность, и обиды, это форма воспитания человека. Если человек ведёт себя похотливо, сказать, он убивает своих детей в будущем. Потому что, сказать, склада страсти и это разрушение детей. Почему? Потому что они обидят не на детей, а идёт на удовольствие. И чем больше человек живет тем меньше получаем души детей, дети будут инвалидами. У человека, который слишком, так сказать, нацелен на удовольствие. Я это вижу и на пациентках, и, так сказать, реальной жизни. И вот для того, чтобы спасти человека, мы начинаем его наказывать, и это все Поэтому, весь смысл не в том, что мы обижаясь и ревнуем, мы воспитываем его чем? Убийством. Обида и это убийство другого человека на Это есть неумелое воспитание. Поэтому дело не в том, чтобы убить, уничтожить себе ревность или обид, а в том, чтобы помочь человеку восстановить его от неправильных действий с любовью и жесткостью. А мастер, если жесткость нужна, любви не должно быть, быть Это же потому что мысли в Если жесткость, то нервность, если любовь, то мягко доброта. Вот это наша ущербность. А на самом деле любовь подразумевает и жесткость, и мягкость. А ненависть — это только нет ненависть. ненависть — это привязанность. А привязанность всегда вырождается в ненависти, обиде и коммерции. А любовь может быть и мягкая, и жесткая. Ненависть мягкая быть не может. Привязанность сначала только мягкая. Мы поклоняемся любимому человеку, мы просто в шоколаде. мы молимся, мы в эфалии. только положительные эмоции. Потом выясняется, что он не такой, каким мы его хотим видеть, и не такое счастье мы получили. И наши положительные эмоции переходят в свои противоположные, с отрицателем, мы его ненавидим. Людей нет, остается либо мягкость, либо жесткость. вот вся современная наука, которая не говорит о душе, не знает, что такое душа, современная наука, она мыслит в крайности. Возьмите любую западную сказать, терапию, она говорит, главная положительная эмоция, она лечит. Сердце это положительная занимайтесь сексом. А то, что разнузнанная сексуальность истремляет душу и убивает потомков, никто бы это придумал. Главное, чтобы была положительная эмоция. Только почему-то назад они всё больше генотилов и всё более жестокие преступления совершаются. и ответ – лечат и лечат положительные эмоции, они всё больше звереют и звереют. всегда переходит в другую. Если нет любви, чаще крайности крайностей. Потом эти крайности начинает истреблять друг друга и идут заклухать. Вот и всё. Поэтому нужно, так сказать, не давить ревность, и беду и так далее, не бороться со злой. А нужно просто понять, что воспитание другого человека должно быть не не с помощью крайности, а с помощью любви и чередования мягкости и жесткости. Если любил человек, делал вам больно, принес боль, всего-навсего нужно любить и воспитать, а не топтать и говорить, я тебе сразу все простил, все нормально, продолжай дальше и, и совершенствуйся на это Правильности исключает. <къем> вот возьмём Запад, там всё построено на крайности. Почему? Потому что Запад взял э, манеру. Это у нас тоже крайний. Мы поклоняемся духовным и материальным и У них всё шикарно с машинами, с домами, с экономикой. У нас с этим не зато у нас более-менее нормальная спектра с душой и с духом. Почему? Потому что легче научиться строить машину, чем вести себя, так сказать, достойно, правственно и отрешаться от всего. Мы в основном отрешались, добровольно, принудительно. И вот наше отрешение создало огромный духовный потенциал. но сейчас этот духовный потенциал прикасается к материальному, начинается гармония, материальнее и духовное. Легче было на душе. Они жили только материально. Им сейчас надо стать духовными, а у них не получается. И они начинают медленно умирать. Почему сейчас Восток набирает силы? Китай, Индии, Тарея, Япония. Потому что э, суть Востока – это отрешенность, и тело – это поклонение духовному аспекту. И сейчас, когда они прикоснулись к материальному, они рассвели. Но они расцвели на какое-то краткое время. Они все стремительно поклоняются Америке, переходят в американский образ мышления, начинают поклоняться материальному. Значит, период расцвета экономического и духовного у них кратковременный, они скоро будут улыбаться. Близболюбросание уже начинается. Япония не ведет. Молодежь, распад, разврат. Пустота. Всягдан спальня, который жил только. Японцы чрезвычайно закрыты. Все улыбается все внутри. общение практически нет. Я говорю, ты с ним поразнакомился, смотришь туда, а там вакуум. Я говорю, как? Говорит, вот так. Там ничего нет. Как у муравьев. Вот вместе все делает, все шикарно. Берешь, Но у конечно, вечеринка, вечеринка. Вот муравей, знаете, когда начинает строить муравей? Вот бедные десятки муравей. Бедные пятые. Но если их количество превысило 100 особей, они начинают свои муравей. Один никогда будет, и два, и десять будут. Законы коллективного сознания. Так вот, у нас есть возможность сохранить эту законе духовное материальное что Россия с, с, с таким свидетельством и лязгом кинулась в материальность, что в последние 15 лет, чтобы увидели последствия этого. И мы понимаем, что нужно сохранить единство духовно-материального. А это бывает только тогда, когда работает интенсивно душа. В душе соединяются две противоположности. Люби быть только душой. Духом любить не умеет. Тело любить невозможно. Тело может раскладаться, но не любить. И духом тоже. Духом можно понимать, управлять, но не любить. Любит душа, а любовь – это соединение противоположностей. И противоположности соединяются в душе через любовь. И эти противоположности в душе объединяются и тело, и дух. И вот душа может не мыслить, мыслить не крайности, а целостями, золотой середины. И в России такой шанс и такая перспектива есть. Поэтому сказать, русский человек всегда думал о душе. Это особенность русского менталитета, а душе. -то. В душе заботиться, душу спасать. В этом плане очень много сделало православие. Хотя оно тоже достаточно, если это количество сильных в, в материальном, православие в духовном. Но все равно так сказать, лучшие так сказать, представители веры, они давали середины и говорили, что нужно заботиться не о теме не о духе, а именно о душе. Я поступаю это, что у вас происходит в Вот для того, чтобы была любовь, но знаете, сильно работает душа. Что заставляет душу останавливаться? Почему душа иногда входит в состояние ступора, и человек спускается вниз на крайность? Преступление против любви. Вот я тут риски смотрю. В основном душа перестает работать, когда он не любовь. Когда женщина делает работы. Когда женщина изменяет любимого человеку Когда женщина не хочет жить. Почему женщина в первую очередь? Потому что женщина рождает и девочек, и мальчик. И ее архитектургия повлияет И мужчина тоже создает любовь. И тоже может наносить вред своей душе. И тоже дальше начинается разбавка. Так вот, одна из фундаментальных причин нашей болезни – это утрата заботы души. Но последнее время, когда душу ученые не признают, Говорить о том, что нужно заботиться о душе, весьма сложно. Сейчас же наука победила, наука диктует свои условия. А наука исходит из понятия «дела», а тело, понятие «дела» — это лично только по <клодисменты> Поэтому наука сейчас в планете язычников усердно воспитывает во всём мире. Но результат вот уже вот, вот, вот, вот. По какой причине могут стачиваться зубы? Род — это желание. Если стачиваются зубы, значит тема желаний, они не преодолена. Значит, имеет смысл пост, воздержание. То есть здесь сексуальное желание или желание поесть, все, что угодно, оно все равно одинаковое. Вот почему баба-яга без зубов? Почему с на носу? Вот именно два первых зуба – это символ желания. Если они выпадают, значит, очень похотливая. Бородавка на носу – это признак, то есть блокировка идет – похотливость. А почему похотливая Баба Илья? Потому что у нее энергетика бешеная, она начинает заниматься, скажем, влиять свои энергетики на мир и привязывается к миру. И вместе с гордыней, ревность вылезает. Ну а дальше безумно досталось. В душе я всегда чувствую потребность Бога, душевная потребность э, потеряться на Когда боюсь, хочется плакать. А когда в жизни возникает проблема, то вместо молитвы получается просто рыдание, какие-то мучения, возле которых болит золома. Скажите, что со мной происходит? Вот это есть мышление Когда человек обращается к Богу, он счастлив. Когда он обращается к этому миру, он не может никакой стресс преодолеть, и у него плач, и он, так сказать, не умеет конфликтовать. А почему? Потому что он хочет любой сохранить. И не может, когда сталкивается с этим миром, конфликтует потому что человек не понимает, что любовь подразумевает и боль, и конфликт. Конфликт это развитие, в любви есть противоположность. Поэтому нужно конфликтовать в этом мире, нужно сказать, проходить и боль, и радость, и тогда нормально. А здесь любовь сопряжена только с положительной эмоцией. А конфликт с миром – это отрицательная эмоция, и человек теряется, он плачет и уходит сторону. Вот это как раз теоретичное заблуждение. Когда человек считает, что любой бог это только положительные эмоции. Счастье – это только только положительные эмоции. И начинается рак. Потом человек говорит, что вы выживете, я не верю к Богу. Вообще этот я буду всех мочить И всё, начинается другая фаза познания. Только через конфликт жёсткость, потом он болеет, умирает. Всё-таки есть Бог, всё-таки… И опять кидается в другую красность. Любовь – это только положительные эмоции. И в конце концов до него нужно найти что любовь — это всё. Творец един. И, значит, можно любить и жёстко конфликтовать. Ничего страшного. И когда мы на мир смотрим, как, как на возможность развития, и вы в любом конфликте не убиваем, а развиваемся. Конфликт — это частичное разрушение. Так вот, нет. когда у нас если любовь, внутри разрушения нет, а снаружи оно происходит, это есть развитие когда любви нету, мы хотим разрушить с в доме. И вот тогда проблемы появляются. Мне 41 год. Прекратились месячные. Как работать? Но дело в том, что э, когда у женщины падает энергетика, что такое месячное? Это энергия для воспроизводства детей. Огромные выбросы. И потом ее разрушили. Когда падает энергетика женщины, то такой что такая мощная перепятка становится для организма неподъемной. И тогда месячные исчезают. Потому что организм, так сказать, родить от здорового не может. И для того, чтобы не родить, прекращается месячная отница. Когда у женщин бывает месячная? Это по-другому, если женщина начинает плохо питаться, у может могут месячные прекратиться. Если она постоянно обижается на мужа, не нее могут месячные прекратиться. Если они недовольны окружающим миром, судьбой, месячные также будут прекратиться. Вот и все. Накапливаются претензии к другим студентам, падаются к детям. Вот, вот и все проблемы. В последние годы усиливается аллергия и дерматит. Что хорошо? Аллергия, в современном мире, аллергия – это печь и молодежи, и взрослых. Аллергия – это результат повышенной агрессивности. агрессивных агрессивны к миру и, соответственно, сказать, малейшая агрессивность со стороны животных растений, даже тонкого плана, воздухе, запахе, нам газ вызывает аллергия. Значит, причина нашей агрессивности, агрессивность – это наша привязанность. Значит, хотите преодолеть агрессию – садитесь на диеты, отрешайтесь, соблюдайте заповеди, учитесь любить. всего у нас. А, вы, вы можете заметить, если у вас будет переедание, какие-то излишества, обиды, у вас агрессивность – одно тянет до всего другое. Если кармическое значение у города царя скоробность для нашего региона. Ухаживать возгласность, комическое приемное учение. Если вам расскажите, надеяться на линии на повеление детей на свет? В 97-м году после вашей третьей книги была доверенность, но не маточная. Сейчас врачи операцию по восстановлению костеровой группы. Есть ли смысл? Дело в том, что ребенок является тогда, когда он может появиться здоровым и счастливым. Если возникает бесплодие, значит у ребёнка мало шансов на здоровье и на благополучие. У него инопатиты заговор. То есть не только матери использую, но и у ребёнка. То есть, вы хотите иметь детей, то, в первую очередь, если есть желание, имейте, стремитесь. Стой или не стой. Если есть желание, стой. Если желание, то есть желание, то есть это текущая энергия. Чем сильнее вы хотите, значит, тем больше энергии идёт. Чем сильнее женщина хочет иметь детей, тем больше у шансов. Мных детей. Многие признавались, пациентки пишут, что с детства не хотела иметь детей. Не хотела, потому что не, не было сил на детей, не было энергии. Когда у нас избыток энергии, у нас избыток желания. Желание – это есть энергия, просто нужно ее правильно направить. Если это желание, так сказать, обретение высшего счастья, которое выражается в любви и единстве старцов, тогда у вас все желания последующие будут исполняться. А если мы нашего желания используем на то, чтобы, так сказать, отнять у соседа то, что нам понравилось, то совсем не успевающее. Должны быть иераркие желания. И когда мы идем в этом направлении, тогда нормально. Так вот для того, чтобы иметь детей, нужно что? Нужно, чтобы они были чисты А для этого мы, мы должны пройти крах наших низких желаний, поверхностных, всю минуту, чтобы высветилось главное. Так вот, когда идут измены, обиды, неприятности – это все края наших 7 желаний. Весь смысл не в том, чтобы добить желания, и не в том, чтобы их, сказать, отпускать полностью. Вот религия раньше говорила, добить желания вообще, искать грех. А грех – это желание. Нужно уничтожить детей, нужно уничтожить желание. Все, родилась естественно, это неправильный подход. Родилась другая трансляция. Если католистики там пытались все, истребить желание, даже жениться нельзя, священник. Протестанцы говорят, наоборот, желание – это хорошее. Если ты денежку заработал, значит «Бух тебе люди», «Бух тебе денежку за». И дальше, почему пришли мы пришли, понятно. Если у тебя, чем больше у тебя денег, тем больше тебя Бог любит. В того, что не имеет значения, как ты деньги заработал. Вот эти правности. А весь смысл в том, чтобы энергию желания вначале перевести энергию желанию выше. А для этого должны быть проблемы, должны сказать быть унижены желания, низшие во всех аспектах. И здесь нужно не отказываться от желания, не давить его и не пробивать головой стену, просто понять, что когда у нас правильная иерархия желаний, когда мы счастливы. Потому что если женщины, так сказать, вот сейчас многие женщины разводятся из-за чего, а муж сексуально не только твоя, я хочу вам нести. Значит, для нее смысл про счастье, черт, чтобы любовь в душе, чтобы была семья, и для нее счастье – это секс. Ей в жизни нужен не ребенок, не муж, не семья, я нужен сердце. Такая семья, естественно, распадается, то что цель смещена. Так вот для того, чтобы эту женщину спасти, что нужно сделать? Сначала у нее должна разуметь Муж слабее. Она кидается к любовнику. Любовник тут же становится. Она ищет другого. Третий ее уханул, изменил. Она ищет третьего. И замечает, что у нее проблемы. У нее рак матки. Или стихребидность появляется. И она, она бежит прочувствуя. Спасите, помогите. Любовник и слабая... Муж никакой, а еще и рак мать, и еще фрегитность. А врачи, подруга, мы тебя вылечим, мы тебя обойдем, уж хорошего любовника, уже сердце, положительные мусы, ты будешь здоровым, как же, со своим партнером, в общем, говорят рак мать, вылечим, а рак матки а он получит, что-то отрежет, подрежет, ты будешь вообще так конфеткой. Заплатить деньги и счастье тебе устоять. Вот как лечится современная Большое спасибо за Ваши труды. Да мы и работаем над собой. Хочу задать вопрос, как не зависеть от денег, если честным трудом сложно заработать на достойную жизнь? Посмотрите, пожалуйста, в правильном направлении я работаю. Неправильно. Потому что начнём с того, что такое достойная жизнь. Для вас достойная жизнь — это приличное количество денег. Достойная жизнь, когда у вас на душе легко, когда у вас с радостью совершенно когда вы не предали, когда вы не испытали ненависти, когда вы не испытываете сожаления по судьбе. Вот это достойная жизнь. Достойная жизнь – это счастье вашей душе. Восстанет какое количество материального у вас. Это вопрос, сказать, дает ли вам судьба эта возможность, первое. И второе – добились ли вы этого или появились. Вот и все. Дальше. У каждого человека своя судьба. И поверьте мне, сказать, большое количество денег не мелочи это счастливо. Сколько таких людей видел на дверью? Дело в том, что объясняю, большое количество денег – это гигантский, постоянный расход сил. Это нужно контролировать. И вот человек, у крупные деньги, тут же попадают в лицо бандитов, так сказать, для милиции, фейсбэн, и каждый хочет кусок этого. И каждый хочет либо убить, либо ограбить, что это? Нужно защищаться, выживать. Если человек осостоятельно, 24 часа в сутки должен, так сказать, переживать за свои деньги, защищать их, убивать и так далее, да? Так сказать, тяжелейшая жизнь, на самом деле. Вот все говорят, ярко-ярко. Меня покатали на яхту. Средизятое море, шикарная яхта. Вот владелец, а поменец. Ну, как мне сказали, владелец герди, ну, вообще, ну, что такое? Я от этой яхты уже замучился. И тут вот я сейчас поворачиваю включаю мотор, 15 литров исчезли. И тут люди выходят на Дону и покатались, покупали все нормально. Вот на этой бандуре выйдешь, сказать, на два часа, 300 евро исчезло. На содержание команды 2000 евро в месяц. И где-то 50 тысяч евро в год нужно просто, чтобы ее содержать. Он выходит, за год катается. Но когда деньги не знаешь, куда девать, покупаешь яхту. А в остальном нужно думать, а что там, где прохудилась и так далее. Идет постоянная работа, идет постоянный сброс энергии. Поэтому, почему Христос говорил, что богатого сложнее в Потому что у человека, у которого много денег, и вот за возможностей, у него идет гигантское напряжение на удержание материальной взрослой. Вот ему гораздо тяжелее заботиться о душе. Поэтому, если, сказать, если вам судьба предоставляет возможность заботиться о душе, пользуйтесь. И когда на момент мало физических возможностей, у вас это много других. Ещё раз хочу сказать, что э, есть несколько факторов, по которым учат этот день. Первый – это судьба. Значит, ему просто эти деньги сейчас не нужно просто на душе свободны. Второй – он может получить эти деньги, а родственники, близкие к этим деньгам, э, сказать, не привыкли. Эти деньги сказать, резко находившее богатство убивают, сколько раз я это видел. Сколько они уважают, которые не могут заработать деньги, потому что жене нельзя иметь она зацепит, когда у изменится характер, она загубит детей. И вот для того, чтобы дети были нормальные ему нельзя иметь А сколько богатых людей, у которых дети на наркотики уходят, спиваются, чернеют характер на душу? Лучше быть бедным и иметь нормального порядочного вида, чем быть богатым и иметь, того, кто мечтает, что ты скорее умер, получил твои деньги. Но это все относительно. Вот достойная жизнь, поверьте мне, это от жизни, когда внутри у вас достойный. Физический фактор здесь, далеко не главный нет. Многие люди богаты, реально, серьезно несчастны. Потому что нет времени думать о Душе, и часто спускать богатого есть совершение преступления против Души. Не завидуйте богатству. Вот, мне сказать, на последнем семинаре, вот гений и злодейство, совместимы ли они в вашем мире? Вот я вас спрашиваю, совместимы ли гений и злодейство? Ваша дочка, ты? В последнее время стали замечать, как гений, так либо голубой, либо шизофреник. И стали говорить, это уже патология своего рода. Ходинки, пузатые, доктора да, наук, или худенькие дамы, поэтессии и прочее. Глядят, да, гений — это патология. Вы видите, у каждого гениальности человека в голове. Вот, смотрите, на всё-таки из патологии как так сказать, рождается. И геодезия всегда аналогична. Вообще, аторизма, аммагия, вот все, так сказать, перебивают, говорят, делают бешеные фантазии, прогнозы. Это все-таки геодезия и злодейство. Совместимы ли А знаете, как просто ответить на этот вопрос? Сначала нужно ответить на вопрос, что такое геодезия? Вот гениальность в нашем мировоззрении, в нашем представлении – это, что это способности, это талант, это возможности. Правильно? То есть это тема духа, сознания. А поклонение духу и сознанию – что это такое? Это идеализм и шизофрения. Так вот истинная гениальность – это человек с душой, который умеет любить. Вот это гения. Гения – это тот, у кого в душе есть любовь. У кого сказать, душа масштабная, у кого богатство души — вот этот гений. А потом уже богатство души превращается в этом человеке его потомках в способности, талант, возможности и всё, что угодно. Так вот это уже не гений. Всего-навсего талант, возможностей. Гений без любви, говорю, это дело А у нас под генялись, только талант и способность. Поэтому у нас ущерб на Оценка человека даёт ущербный результат на выходе. Потому что каждый человек хочет быть гением. как бы высший статус, мы всех стремимся к статусу. Стремился. Я хочу быть гениальным. Ой, гениальный человек, вы слышите, как вы любите? Меня, меня когда гениальным назвали, я оскорбился. Он пожалуйста, не парнись. И это, одного композитора назвали гением, он Как вы смеете меня называть? Я своими руками, своим трудом это всё добил, свой гений. Так вот, когда отдаваешь, что человек едет и подразумеваешь всего-навсего его способности. Они могут прийти к родителей, из прошлых жизни. А вот умение любить, это его личное сказать, умение любить, это вот он данный момент это умение, вот это гениально. Так вот, поскольку любить мы можем все меньше, а талантов рождается все больше, то все больше талантов учат либо в руку, либо в шизофрении. И это уже видно не уложенным Вот отсюда идет такая полезная которая будет идти сколько угодно лет, толку никакого не будет. Потому что когда человек не содержащий вид, может, может бегать по поверхности шара в и не поймёт сути всего. Спасибо за ваши книги, они мне помогли. У меня с детства диагноз хронический пилонитрит. Ну, пилонитрит – это болезнь почек, тяжёлая болезнь. В 94-м году родилась в Кесарево-Сечении. У почки проблема с почками — это гордыня. Это тема судьбы, неприятие судьбы, а гордыня — это чувство превосходства на других. Кесаревое сечение — это гордыня. То есть одно с другим связано. Если у матери гордыня, она передала ей ядер, то сын. Так и дальше должна разворачиваться ситуация. Стали страдать у сына почки. У сына сегодня иновес. Дело в том, это неприятие любой ситуации. Это продавление своей любови, это неприятие меры. Поэтому рано и поздно гордыня превращается сначала в желание уничтожить всех, потому что не хотят люди не подчиняться имит, а потом это превращается в желание уничтожить себя. Программа с уничтожением дает иновес. Как работа над собой – Да. моя работа над собой не помогла расскажите как быть хотели второго ребенка поставить ярко смоченные почки ярких клинических правдений есть принимаю там, лекарства и так далее, далее, далее. ну что тут скажешь Человек говорит, что работает над собой. Я работаю над собой не увидел. Если работа над собой заключается в том, чтобы читать мои книжки и гукнить молитву, то это чепуха. Судя по всему, это чепуха была здесь. Смысл работы над собой – научиться любить и научиться менять. Если я гордленье, я везде говорю, вот что я пишу, Семикратное пожелание смерти своей судьбе. То есть это недовольство судьбой, неприятие. Через что это идет? Через агрессию к мужу и сыну. Для того, чтобы женщина говорила, что она должна пройти? Принять мне Божественную волю. Для этого нужно увидеть свою волю. Это через кого вынижается Через отца, через мужа? Православие есть понятие послушания. Когда тебе что бы ни говорил, то Бог не расставит. Нужно делать. Нужно отказаться от своей воли, принимать волю другого человека. Это легче принять волю Божественную. Вот, наверное, скажите, женщина раньше, она вынуждена была по -по покорять собой мужем. И это воспитывало ей подсознательную веру в голову. Сейчас эминсипацию. У нее агрессия, она считает, что она права, оставит свою правоту. Не любовь, а правоту. А правотается что? Это благополучная судьба, это сознание, это справедливость. Гордина она растет. Что дальше? Принятие травмирующей ситуации, 4 креста. То есть, принять не может пообщаться. Нам по равно мы внутренне поставим на своем. Откуда эта безумная концентрация на теме благополучной судьбы? Вот тело, вот дух, вот душа, которые подъявят. Вот если время нанесет в душе, точка проходит на сознание. И после женщина будет отставить не любовь, будет отставить правоту, в принципе идеальный, будет ненавидеть мужа, который внизу присутствует, а потом будет болеть другими родителями. Такой, какой был он нанесён грех в душе? В трёх прошлых жизнях аборты, из-за обидного мужа. Муж унижал, не хотел оттуда иметь детей. Значит, либо не хотела долго иметь детей, либо делала аборты. Когда делают женщины аборты? Либо обижаясь к тому же, либо зачем ей сейчас не знаю. Он мне сейчас не нужен. Я сейчас в Вот закончили институт, рожу по данному. А это что называется? Это называется разрушение любви и разрушение души в угоду судьбе ты не хочешь жить судьбой, получай судьбу. И потом уже дает чистую не не души, а норму не судьбы. Не прошла, дальше идет распадкинг. Вот теперь идет черептичная распадкинга. Разрушение почвы. И у Сына та же самая тема. Сначала мы отвлекаемся от ногами, потом мы разрушаем душу, потом мы цепляемся уже за судьбу, потому что душу перестали чувствовать. Начинаем, сказать, видеть, как разрушается судьба, ненавидим всех, а потом уже, так не можем цепляться за распадающуюся судьбу, цепляемся за последнее тело. И потом уже с распадом тела мы болеем умирать. В современном на переходе от судьбы к телу. То есть люди живут через секс, алкоголь, наслаждение. Вот смысл жизни современного, так сказать, человека, которого призывает и наука, и переведение, и все. Заключительность. Заключительность. У нас стали начальник, мы и тут и прошли. Россия прошла… запах наступает в на которые уже, так сказать, более-менее готовимся не наступать. У нас отречение от веры произошло 200 лет назад, истемлетие религии 150 лет назад, вера в торжество сознания когда же произошло молитва на светлое будущее, на человеческие аспекты. Последние 100 лет, то есть мы подсознательно уже готовы к реальной вере. У нас снаружи, сказать, достаточно ужасающая ситуация в России. А на уровне подсознания, мы говорим, Потому что наше подсознание уже понимает, что такое поклонение тела, это смерть. Что такое поклонение благополучной судьбе, светлому будущему, это тоже смерть. И что такое поклонение высшим чувствам. Социализм, с чего начинал, коммунизм поклонение высшим чувством Душе, вот нужно любить друг друга. Но дело в том, что тезис христианский и иудейский – впервые развод возлюбит этого Бога, возлюбит личного, как самого себя сказал Христос, это в э, Торе, в иудаизме сказано. Но дело в том, что возлюбит личного, как самого себя, это гениальная форма становится дьявольской, если она становится на первом месте. Сначала Бога нужно любить больше всего, а потом уже ближнего. Вот эти два момента должны идти всегда в связке. Больше всего любить А когда мы забываем о первое заповеди, и включаем кого и возлюбим то тогда мы начинаем поклоняться ближнему и забываем о двадцать. Вот поклонение ближнему, поклонение коллективизму, трактовающей взрывопомощи — это смысл коммунизма. То вот коммунизм наш. Коммунизм — это ускоренная, коммунизм — это модель гибели человечества, как прививка. Сначала поклонение душе, Высшим чувством коммунизма. Так вот значит, все люди братья, тогда, взятые из христианства, забыто первая формула, оба убрали, оставили любовь ближним. Это, этой формуле стал поклоняться коммунизм. Сначала шло на ураль. Поклонение любой друг друга, общность, единение, коммуна, коммунизм, великолепность, поклонение душе. От этого съезжаем чуть дальше. Уже поклонение судьбе, светлое будущее – это главное. Светлое будущее – это некорректно, но поклонение уже сознанию – это что? Это дивализм. И когда начинается уже реально воплощение поклонения светлого будущего, это в судьбе, это дивализм выходит как десятки миллионов сперти. Летели в дивале, крошили капусту ради светлого будущего. Тезис братской э, любви и так далее, он уже прошел. Дальше начался следующий этап. За 50 лет прошел. Следующий этап еще 50 лет – стремление людей во имя светлого будущего. Что дальше остается? Дальше остается тело. Люди стали спиваться. Все, вот дайте кусок хлеба сейчас. Все, уже все поняли, не будет светлого будущего. Это все влево. Чем люди стали жить? Кусок хлеба. Готов предать ради куска хлеба. Выжить, главное. И вот с этим багажом мы начали распадаться. И распался Советский Союз. И с этим багажом вступили следующие 15 лет после распада Советского Союза когда главное – это кусок хлеба и желание убить другого ради этого куска хлеба. И вот эти катастрофические 15 лет, которые мы наблюдали, еще недавно, это было на самом деле закономерное следствие распада коммунистических идей. Ну плюс еще тут подохватались сказать, того же самого распада от Запада, который к этому сказать, уже проходил. Мы, успе мы, мы, опередили, мы опередили планеты всей, мы опередили запад в расстание. Гораздо ниже опустились, там идёт распад медленно незаметно, мы выходили в самую яму, всё, от России ничего Россия, Россия что там спаслась? И сейчас она начинает от матра, от поклонения телу, поклонения статус, деньги, судьба, потом будет поклонение души, вы посмотрите опять на Германии, у нас есть динамик, в не вижу когда мы поймем, что когда дошел до последней точки, когда твое тело распадается, когда уже опираться не нужно, когда нужно опираться на любовь к Богу, и тогда начнется медленная мучительная падение. Но главное пойдет и снизу вверх, а сверху вниз. Сначала любовь к Богу, потом начнет оживать душа по себе, потом ожившая душа даст возможность будущее получить нормальное, а потом это нормальное будущее даст и благополучие, и деньги, и начнет укреплять тело. И вот этот процесс, Не снизу вверх, а сверху вниз – он главный И стремление, в принципе, это во всем Желание стремление поверить в Бога, пойти, ощупить любовь. Но Владимир, что люди не понимают, есть, что люди скатываются в какие-то привычные схемы и опять потребительство, тормозные слова молитвы выпрашивают опять уходят так сказать, не туда, куда надо. Но начинать нужно всегда с чего? С главного звена, с первого. Любовь к Богу, если у вас это чувство удерживается – все. Дальше у вас будет оживать душа, потом у вас начнёт оживать сознание. Почему сейчас столько детей, в общем-то отсталых человек, литиков, и родителей, и болезни? Душа перестала работать, глушат по схеме судьбы. Вот Так вот, каждый из нас может управлять своей эпидемией, и управляет он через мировоззрение. Если мировоззрение правильное, то в первую очередь мы устремляемся к творцу и пытаемся чувство любви не утратить. Если это держится достаточно долго, то начинается эффект плацента. Наше чувство меняет бесстыдность. За настоящее бороться не надо. Настоящее оно происходит так оно уже стало прочным. Не надо его менять. Надо менять будущее. Вот многие пытаются бороться с настоящими, ужасать чувствами. Не получается. Не надо с ним бороться. Когда вы приводите свою душу, то вы создаёте новое будущее через душу. Потом она придёт и весь мир изменится. Поэтому не надо угрозиться в наш ужас и ненависть к настоящему к распаду. Это всё в нас, всё могут побороться с настоящим и его. его. не надо менять. Надо менять сегодняшний день, а завтрашний. Это самое главное. Сегодня что-то всё равно должны делать. Но по большому счёту, если мы хотим без изменения, мы должны изменить завтрашний. А для того, чтобы изменить завтра, что мы должны изменить послезавтра, а это уже связано с Душей. Поэтому тот человек, который заботится о Душе, этот человек спасает и сознаёт новое будущее. А заботиться о Душе – это всевнавсего не убивать его в Душе и верить этому. Счету. И для этого и прощать, и жертвовать, и воздерживаться, и заповеди соблюдать. То есть всё это довольно добро идёт. Начинаем перерыв. Задание на первое. Очень важно. Наука работает общими понятиями. Человек считает, что вот нужно помолиться, да? мы сейчас в все помолимся и все будем нужно молиться час по второму году. У каждого своя задача. Не смотрите на опыт других людей, когда пытаетесь привести себя в порядок и измениться. У каждого своя задача. Каждому должен свои искушения, свои испытания и свои боли. Поэтому не, не включайте голову, не смотрите, что как. Потому что обычно, опять же, тема. Один работал на винограде с утра, другой с вечера получили поддинанию, возмущение. Потому что головой ценит ситуация. Божественные дела. Смотреть на опыт других бесполезно. У вас есть личные свои воспитанные заслуги перед Францом. Есть, есть личная возможность их разрешать. И преодолевать свои проблемы и по быть поощрённым за свои заслуги. То есть помните, все моменты. Особенно важно, еще раз хочу подчеркнуть, когда дело касается более души. Здесь перенести для большинства, которого правило, еще недавно было невозможно. Вот подумайте на эту тему, кто хочет сидеть и в зале, кстати, и через час встречаемся. Я посмотрел выбор еще на несколько человек. Что могу сказать? Если у всех такая же тенденция, то вы здоровы. То есть можно уходить, все прекрасно. <свят> да. То есть остался один маленький нюанс, чтобы это состояние удержать. Но вот другое дело, что удержать наше сознание все время, так сказать, для того чтобы удержать, нужно не только чувство держать, но и помогать себе правильным восприятием. Вот мы, так сказать, не, недавно разговор был о том, вот меня во Франкфурте на семинаре спрашивают, скажите, а вот Женщина говорит, когда я еду по трассе, легче работается. Вот когда просто сижу, а вот по трассе еду, я говорю, правильно, потому что на трассе вы можете все свои ценности потерять вместе с машиной, так сказать, и жизнью. Поэтому как бы идет отстранение. А в Германии-то там прибито гвоздями душа, так сказать, благополучно. Я говорю, особенно хорошо работается в самолете. Особенно, когда, так сказать, идет турбулентность. Сразу как-то и жизни всю можно вспомнить, и простить легче всех. Гораздо легче. Когда в самолёте попадаете в турбулентность, сразу вспоминаете самых больших обидчиков, и тут же их прощаете, получится. А почему? Потому что когда человек умирает, он у него точка опоры переходит на любовь. А когда точка опоры переходит на любовь, тогда понимаешь, что всё это относительно прибыль, потери, начинаешь видеть божественную волю легче. Ну и соответственно и прощение легче идёт. Причем, мне женщина одна спросила, говорит, вот когда начинается турбулентность, она говорит, я пытаюсь справиться. Я говорю, я принимаю свою смерть возможную и так далее. Говорит, Все равно страх идет. Все равно, говорит, тяжело принимать. Я говорю, дело в том, что бороться со страхом не надо. Это естественно, тело боится. Не надо давить страх, иначе превратимся в животное. Не надо давить переживания за свою жизнь, это нормально. Просто рядом с этим должна быть любовь, и принятие божественной воли, и осознание того, что всё не случайно. Рядом. Вот это есть мышление золотой серединой, когда есть две противоположности. Есть страх за свою жизнь, желание её спасти, и есть понимание, что жизнь, главное, это душа, а физическое тело, это относительно, оно Его срок кратковременный. Рядом должна быть любовь, принятие. И вот эти две одновременные эмоции, страх, переживание, любовь и принятие, должны быть рядом, существовать. сосуществовать Но поверьте мне, когда идет турбулентность, очень трудно, так сказать, тут же рядом, чтобы была любовь и принятие. Что можно сделать? то подскажет? Ответ простой. Вот когда я говорю, не боритесь с настоящим. Что такое не бороться с настоящим? Это означает, вы внутренне все равно должны что-то делать, но вы должны понять, что внутри, вот вот сейчас, вот в настоящем, вы это не измените. Я в книжке новой привожу пример. Женщина, грязь, сопли, бардак в парадный вокруг нее. Женщина начинает лично подметать. На дворника не надеется. Все смеются, на нее показывают пальцем. Она говорит, тебя подметают день, два, неделю, месяц. Через полгода заметила, другие тоже начинают подметать. А говорит, сейчас у нас чистый подъезд и вокруг. Почему? Потому что она поняла, сегодня они не станут другими и завтра не станут. Но если это делать, через какое-то время, то есть она на самом деле будущее меняла через свою душу и нравственность. Вот она велась и она чувствовала, что ее душе легче вот когда вот так. И она заботилась о своей душе и она не боролась с настоящим. Так вот, постепенно изменилось будущее, оно пришло и заменило старое настоящее. Вот ситуация. Так вот, когда вас уже трясет в самолете, бесполезно уже говорить, принимаю все. Нет, полезно, но малоэффективно. Вот когда вы только сели в самолет и говорите, вот у меня может быть турбулентность дальше, у самолета тоже. И от этой турбулентности мы можем погибнуть. И я заранее принимаю турбулентность свою, и все свои страхи и, возможно, и гибель. И я знаю, что все равно это происходит по, по Божественной воле, и что любовь я все равно должна сохранить. И вот когда вы заранее настроились, то в момент турбулентности у вас уже автоматически будет сохраняться чувство любви. Рядом со страхом и переживаниями Нормальный процесс. Поэтому, если нам не нравится то, что происходит в стране, поверьте мне, это сегодня изменить невозможно. Потому что это Это наш опыт нашей, так сказать, веры светлое будущее, наше отречение от Бога ради поклонения, так сказать, человеческим ценностям. Это все результат, вот мы видим на сегодня. И его бесполезно сегодня. Мы его не изменим ни сегодня, ни завтра. Но мы послезавтра его можем изменить. А для того, чтобы, сказать, если изменится послезавтра, оно придет к нам и станет нашим настоящим. А что такое послезавтра? Это будущее светлое определяется состоянием нашей души. А наша душа выбирает, что для нее важнее. Любовь к Богу и любовь ко всему остальному. Если наша душа выбрала, что любовь ко всему остальному важнее, чем любовь к Богу, возлюби ближнего поставили на первое место, то дальше будет коммунизм, дальше будет миллионы смертей и дальше распад и гибель. Поэтому на самом деле коммунизм это страшная вещь. Но это страшная вещь, которая спасла цивилизацию. Вот кто такой Ленин до сих пор гадают Это изувер, человек самый кровавый в истории, за него погибло в истории больше всего людей, больше всего. Это человек невероятно жестокий, который говорил «нужно убить 100-200 проституток, они мешают боевому духу армии». И у него учились люди, Дзержинский во время собрания подбегает к Ленину и шепчет «тут 3000 человек белых взяли, что с ними делать?» Ленин что-то по сделал, Дзержинский убежал. Заканчивается собрание, Дзержинский прибегает, уже все нормально. Что уже? Что все? Ну как что? Расстреляли. То я, же не, я же говорил, что типа рассмотреть. Извините, я неправильно прочитал. 3000 человек в одну секунду смели. А почему? А потому что важнее было светлое будущее, чем жизнь человека. Но вот эта тема важности светлого будущего, ради которого можно убить хоть одного человека, хоть всего человека. Вспомните секту Амсенреке, вспомните Гитлера. Везде одна и та же тема. Это второй этап. А первый этап – это поклонение душе другого человека. Это братство, которое отрицает веру в Бога. Вот с этого все начинается. Первая утрата Бога. Начинаем молиться на любимого человека. Так вот, как вернуться к Богу? А вернуться к Богу очень просто. Когда тебя оскорбил любимый человек, если ты любовь сохраняешь, ты можешь его наказать, если он недостоин себя повел. Но любовь к нему надо сохранять. И внутренне нужно его простить, хотя внешне может быть и плюс, и минус. Если внутренняя любовь сохраняется и понимание того, что это не случайно дано, это может быть где-то спасение, а не только вот, если ты понимаешь, что причина не только в любимом человеке, ты его спровоцировал своим состоянием, значит, наверное, ты где-то виноват, значит, нельзя на его обвинять, нужно сказать, понимать, что ты несовершенен. А что такое мое личное несовершенство? Это нехватка любви. Значит, как можно решить проблему? Ненавистью к любимому человеку или ощущением того, что любви в душе не хватает? Наверное, лучше начинать с этого. И вот если мы это понимаем, то тогда боль от любимого человека нас возвращает к Богу делает опять верующими. И мы не начнем скатываться к поклонению любимому человеку, а потом к поклонению светлому будущему, и потом не начнем поклоняться куску хлеба и убивать кого угодно ради этого. Механизм-то элементарный, механизм простой. Значит, что остается понять? Где самая большая боль, там где самое большое наслаждение. Где самое большое наслаждение, там где есть любимый человек. Значит, насколько мы боль именно от близких принимаем, сохраняя любовь и внутренне их прощаю. Насколько мы видим божественную волю, понимаем, что любимый человек это инструмент в божественных руках, что это Бог через любимого человека нас возвращает к вере, к любви чистой, настоящей. Вот насколько мы это понимаем, настолько мы Опять обретаем ту первичную силу, энергию, которую мы утратили. Вот давайте опять пройдем главные моменты жизни. Примем любую боль от близких людей. Прошу. Так, раз уйдем дальше. Большое спасибо за ваши труды. Меня зовут так Такт. Ваши книги читаю с 2001 года. Но реальные изменения начались буквально пару месяцев назад. Я еще раз хочу подчеркнуть. Дело в том, что настоящее менять практически невозможно. Не надо тратить силы на настоящее. Лучше менять будущее. А еще лучше менять то, что лежит в основе будущего. А это из душа. Поэтому насколько мы заботимся о своей душе... Не переживая за настоящее, настолько потом оно будет изменяться. Решить главный вопрос, что для вашей души важнее, любовь к Богу или все остальное? Чувство любви или наслаждение? Если вы внутренне взяли, так сказать, правильное направление и пошли, поверьте мне, вопрос времени, когда это изменится? Не переживайте, мир будет меняться. А многие начинают бороться, вот я не могу измениться, у меня не получается, что за дела? Да еще раз говорю, Вы не сдвинете прошлое никогда вам очень тяжело сдвинуть настоящее легче будущее а сказать если правильно души легко менять возьмите правильное направление держите любовь увидите мир насчет меняться поэтому у многих иногда 10 лет на это уходит но тут еще момент понимаете я ведь сам-то если бы я сказать меня сверху спустили истину я все понял я вам так сказать, объяснял. Я на понятие душа вышел-то реально, сказать, меньше года назад. Вот с осени прошлого года начал болеть, понял, что, сказать, у меня идет что-то типа астмы и воспаления легких. Месяц, никаких улучшений. лекарство бесполезно Я понял, я не принимаю лекарства, потому что они на меня перестали действовать. И я понял, либо я умираю, либо я понимаю, почему это, с чем это связано. Я понял, район груди, это же душа. Стал молиться за свою душу и сразу отпустил. Так вот, последние семинары, они качественно отличаются от тех, что раньше. те что раньше, четко, последовательно, раз, два, три. Но это все уровень тела и духа. А последнее время пошла тема души, и сразу я увидел реальное изменение. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому вот сейчас, те так сказать, люди, которые, так сказать, работали 10 лет, 15 лет, не было никакого результата. Вот сейчас есть шанс... А потому что никакая работа даром не пропадает. Вы стремились. Вот это ваше стремление, это уже фундамент. Потом у вас, вы, может быть, за несколько минут изменитесь. Не надо переживать от того, что не получилось. У другого получилось, у меня нет. Не надо сравнивать. Я приехал из Иркутска. На вокзале взяла такси. Вопрос о цене таксист мило замял. А когда подъехали сюда, запросил 2600. Надеюсь, ситуацию эту я прошла. У нас в разду рождаются только девочки. Исключение мой брат. Диагноз шизофрении у брата. Мы с мамой работаем над собой. Подскажите, пожалуйста, в каком в чем, в чём причина его болезни? Ещё вопрос, если можно. Родиласься в день взрыва Чернобыльской АЭС. Влияют ли такие события на судьбу? Они не влияют, они намекают. То есть вот смотрите, что такое? Ну, как с таксистами общаться, вы знаете? так сказать закон если сказать в нашем обществе да вообще лучше всегда договариваться обо всем заранее вот я говорил вы сели в самолет помолились а когда началась турбулентность и вы пытаетесь молиться и вдруг у вас не получается встретились с таксистом цену определите а когда он уже называет сложно хотя на самом деле вы могли бы сказать цена завышена едем в милицию будем там выяснять я против этого Поверьте мне, сбавили бы до полторы. До полутора. Учитесь конфликтовать, не переживайте. Вот ощущение своей беспомощности и безысходности, когда вас придавили ценой. Знаете, как называется? Зацепкой за идеалы. Человек, зацепленный за идеалы, он не может сказать грубого слова. Он не может жестко конфликтовать. Он не может отказать. Он либо не может отказать никому, либо начинает всех мочить. Две крайности. Это что такое? Это из гордыня. Гордыня проявляется в виде того, что ты всех хочешь топтать или себя топчешь в угоду всем. Значит, какой здесь вывод, какой диагноз? У человека явная концентрация на идеалах, на благополучной судьбе, очень высокая. Значит, что с ним должно быть у такого человека? Ему должны разрушать судьбу. Вот таксист частично разрушение судьбы произвел. Что такое Чернобыльский взрыв? Это разрушение судьбы. Почему Чернобыльский взрыв прогремел в 1986 году? Кто может сказать? Да очень просто. Все, социализму не верим. Теперь началась перестройка, кооперативы Мы станем частники, частниками. Мы будем иметь много денег. Мы будем жить благополучно. Все. Смысл-то перестройки в чем? Все, социализм приговорен. Давайте потихоньку отползать к капитализму. Кооперативы пошли, деньги появились, люди начали, начало клинить людей на благополучной судьбе. Звонок сверху, опа, ребята, посмотрите, что с вами будет, если будете поклоняться благополучной судьбе. На Западе такой взрыв раздается постоянно в виде бесплодия, распада нравственности. У них идет медленная серия взрывов. У них изнутри все взрывается, а у нас снаружи всем показывает ребята, поаккуратнее, пожалуйста, с недвижимостью. Вот и все. Так вопрос, а почему у неё тогда такое такая сильнейшая концентрация на благополучной судьбе? Концентрация на гордыне идёт тогда, когда душа перестала работать. Когда душа перестаёт работать, когда-либо мы, душа разрушается когда? Когда мы поклоняемся любимому человеку, это поклонение любимому человеку, привязанность, ревность, это поклонение сексу, наслаждение от любимого человека, это невозможность перевести боль, обиды, плевка в душу. Значит, вывод какой? У матери поклонение любимому человеку, ревность, привязанность. Я всегда видел, что шизофрения – это ревность. Не понимал, почему глушат сознание. А теперь я понимаю, что шизофрения – это когда привязан к душе и Боге. И тогда идёт бешеная концентрация на сексуальности и на ревности одновременно. И дальше что делается? И дальше с души съезжает точка опоры на сознание, и сознание глушат, чтоб человек выжил. Шизофрения – значит выживет. Не будет шизофрении, будет распад тела, может быть диабет. Может быть, неизлечимое другое заболевание. Или смерть. Вот и все. Так вот, а почему у сына шизофрения? И почему мальчики не живут? А потому что, если по роду женщина совершила преступление, постоянные измены мужу, поклонение сексуальности, или ненависть к мужу, который изменил, или непереносимость душевной боли, тогда идет перенос точки опоры на тело, ой, про, простите, на дух, на будущее. А мальчики – это символ будущего, это символ девочка – символ тела настоящего, мальчики – символ будущего. Поэтому, когда идет жесткий перенос на будущее, мальчики не жизнеспособны, потому что их концентрация на будущем усиливается, и они теряют будущее. Так вот, для того, чтобы он остался в живых, ему нужно будущее заглушить, сознание заглушить, шизофрения. А почему? А иногда похотливость матери или ее непереносимая ревность, а все это ревность, жадность – В принципе, потом, сначала это поклонение любимому чеку Потом это поклонение сексуальности и наслаждению. Потом это непереносимость, боли, утраты, ревность. Потом это уже, сказать, на последних стадиях и гордыня, и ревность, и жадность, и зависть. Вот ситуация. Так вот, поскольку девочка уравновешена материальным, то постоянно будут, сказать, вот таксисты такие цены. Вот другой бы женщине таксист посмотрел бы в глаза и сказал бы 500 рублей, а вот этой даме 2600. Вот ваши, так сказать, счетчик показателей вашего состояния душевного. Так вот, насколько вы поймете, что предательство, унижение судьбы, это все у нас попытка возврата к душе, что выжили душой, еще я говорю, душа живет, пока болит. Если душевной боли вы не чувствуете и убегаете от душевной боли, все, уже душа перестанет работать. Душа живет чем? Наслаждением и болью. Потому что в душе любовь, а любовь это всегда две противоположности. Убегаете от одной противоположности, всё, всё закончилось. Хотите только наслаждение, будете получать одну боль. Только одну боль не выдержите, уйдёте на судьбу или на тело. Так что механизм-то простейший. Так вот папа промоделируйте ситуацию, когда сказать вам дали боль души. Попробуйте принять. Попробуйте воздержаться от искушения в виде сказать, сексуального влечения. Вот недавно, сказать, разговор у меня был. Мне говорят, вот, сказать, женщине за 30, а у нее детей нет. То есть семьей явно не лады. Ну, что так сказать. Для того, чтобы была семья, женщина дойти, должна войти в роль жены. Она должна научиться хорошо готовить, подметать, мыть полы, ухаживать за близкими, прощать. Вот когда войдет в роль и все это будет делать, муж сам появится, неизвестно откуда. В это место пусто не бывает. А когда она хочет получать наслаждение, радоваться, сказать, жить как она хочет и при этом мечтает о замужестве, извините меня. Сначала нужно войти в роль жены, а потом станешь женой. Так вот она говорит: "Ну, в принципе, ребёнка бы я завела, но только от любимого человека. Поэтому не хочу иметь детей". А знаете, как это это она так считает. А знаете, как это выглядит на подсознании? Что такое любимый человек? «Это тот, кто нам приносит много удовольствия и наслаждения. Вот я его люблю. Значит, для неё любимый человек, подсознание, это человек, от которого она получит максимум удовольствия. И ребёнок от него, это означает, она его привяжет, удовольствие растянется. Потом от мужа она получает сексуальное удовольствие и духовное удовольствие. А ребёнок его, часть хотя бы духовное удовольствие она от ребёнка получит. Это растянуть наслаждение. Значит, для неё выйти, родить по любви, это означает непрерывное долгое наслаждение». А где тут любовь? А любовь часто входит в противоречие с наслаждением. Чтобы испытать любовь, где-то нужно потерять наслаждение, отказаться от наслаждения. Что такое жертва? Это отказ от удовольствия. А без жертвы не бывает ни любви, ни веры в Бога. И тот, кто не хочет жертвовать, у него не будет ни любви, ни семьи, ни детей. Просто есть люди, которые снаружи не хотят жертвовать. А внутри пока еще процесс где-то производства, где-то рождение работает, а потом, когда это уйдет внутрь, все, все закончилось. Я приводил пример в Германии, мне парень говорит, у меня приятель с Украины, не немец, с Украины, молодой бык, 36 лет парню, кровь с молоком, так сказать работает, все. Ему говорят, что семью не заведешь, зачем, дети пойдут. Ну и говорит, хорошо, это что, я Мерседес тогда не куплю. Все, вот у него система цели. Он тяжело больной человек, тяжело больно но он это пока еще не знает. Вроде бы давно занимаюсь по вашей системе, более 10 лет. Изменения заметны, но тем не менее у младшего сына проблемы с мочеполовой системой. А у меня был выкидыш двойник год назад, подскажите, что не так. Что такое мочеполовая Это программа сомничтожения. Значит, это какая, какая то неумение принять боль, так э, сказать, в личных отношениях. Это неумение гармонично выстроить э, отношения с другим человеком. Выкидыш – это то же самое. Потому что если гармоничные отношения, то тогда любую боль понимаешь правильно. Это увеличивает любовь, понимаешь что близкий человек здесь ни при чем. А если выкидыш, то это тоже та же самая программа самоуничтожения. Смотрим, в чем дело. Идёт смерть детей у женщины в поле. Причина – семикратное пожелание смерти мужу. Причина – поклонение душе. Вот здесь та тема, где сказать женщина, как говорится, не виновата. Она действительно работала. У неё реальные изменения. Прохождение боли тела – большой плюс. Унижение духа – тоже хороший плюс. Я бы раньше сказал, что всё нормально. Про, про, о душе я стал говорить, вот как о самостоятельной единице осмысленно, недавно. Так вот именно, так сказать, душа это главное, это то, что мы есть, мы есть душа по большому счету, мы не есть тело, мы не есть дух, сознание, мы это душа. И вот для того, чтобы наша божественная «я» открылось, человеческое должно быть унижено, поэтому уметь принять боль души это самое, так сказать, большое искусство. И вот, так сказать, я об этом говорил раньше, но для того, чтобы вы не просто мне поверили, а чтобы у вас это получилось, сначала я должен это пройти на себе. Я должен пройти на себе это не ни один и не 10, так сказать, и не десяток раз. Я должен это, это понять, сделать системой. И вот когда я это сделаю системой, когда я это преодолел не раз, вы вот тогда вы попробуете, у вас получится. Потому что, в принципе, те, кто мои книги читает, работают в той сфере, которая я на той территории, которую я увидел. Это вполне естественно. Нам кажется, что вот всё понятно. Ничего, мы эмоционально освоим какую-то территорию, потом на неё приходят другие. Это так же, как первооткрыватели идут, тоже за ними идут люди, и то же самое здесь. Вот я сейчас открываю территорию души, для меня многое становится понятным. Я сразу вижу результаты у тех людей, которые работали раньше 10-15 лет и у них не получалось, и у меня стало получаться в последнее время. Ну, сказать лучше поздно, чем никогда. Так вот здесь поклонение идёт душе. Что такое поклонение? Что такое наша душа? Это есть чувство. Это наше самое высокое чувство, наша душа. И низкие тоже. Так вот, мы пока когда мы начинаем поклоняться высоким чувствам, тогда мы не можем принять оскорбление от любимого человека. А его нужно всё равно любить. Как как, как бы, сказать, смертельные, как бы масштабно наши чувства не были оскорблены. И любовь к тому, кто вас оскорбил это и есть вера в Бога. Потому что вера в Бога остается тогда, когда всё остальное разрушается. Почему Христос говорил: "Возлюбите врагов своих"? Потому что любимый человек, который вас обидел и предал, это самый большой ваш враг на настоящее время. Враг это тот, кто нас убивает, кто нас разрушает. Самое большое разрушение это разрушение души. И поэтому самым большим в мире врагом может быть именно любимый человек, которого любим больше всего. Вот и всё. Если мы любим врагов, это означает, что мы любим всех. Всегда. Значит, мы любим Бога непрерывно. То есть нет человека на земле, э, сказать, которому можно было отказаться от любви. Все мы божественны по сути. Ленин и Гитлер – это тоже праведники божественной воли. Это, так э, сказать, ущербные люди. С одной стороны, очень талантливые люди, а с другой стороны, ущербные, потому что у них э, цели ошибочны. И для Ленина, и для Гитлера главная цель была благополучие, благополучная судьба. Это есть результат утраты души. Ленин почему лысый был? Ревность. Почему бесплодный был? Ревность. Что такое? Сексуальность, поклонение душе. Поэтому у него был и сифилис, и личная жизнь, и детей не было. Где была точка опоры? На судьбе. Что главное? Благополучная судьба в будущем. Для Ленина была главная благополучная судьба для для, для, для тех, кто в будущем. Для всех. Для Сталина, для Сталина тоже. Для Гитлера только благополучие вот той группы избранных. Там благополучие для всех, здесь благополучие для избранных. Там смерть здесь смерть. Причина. А причина смещение точки опоры с любви и души, с любви, сказать, на душу, а потом взгод трата души и поклонения благополучной судьбе. Вот и всё. И Ленин и Гитлер внутри такие же, как мы. Более того, они более талантливы в среднем, чем мы. Но у них система целей неправильная, поэтому они стали монстрами. Так же каждый человек талантливый, умный, Пошел не в том направлении, превращается в дьявола. Но по сути там и все божественны. И любить нужно любого человека. Это означает, что если он несовершенный, его надо не убивать. А его нужно спасать. Иногда смертная казнь спасает, чтобы душу не убивал. Но это все равно должно рассматриваться как спасение. Вот здесь э, корректор функционального состояния человека, изобретенный Академиком Кольцовым. Ваше мнение об этом изобретении? Я даже диагностировать не буду, я просто что скажу, что я недавно, так сказать, мы меня в Германии, я машину перегонял на юг, через три страны на юг, и говорю, мне повесить GPS-ку, чтобы я не заблудился, так сказать, в Германии, а потом до Парижа доехал, вот, и мне, так сказать, мой знакомый, который, так сказать, все навешал, говорит, все нормально, она, говорит, подскажет. Ну, на русском, я говорю, на русском языке можно? Ну, да нет, сейчас включим, все, женский голос на русском языке. Там, мне вот нравится, очень долго, держите прямо. То есть, ну, сказать, логика немецкая, а язык русский, но все равно понятно. Вот, и что я хочу, он говорит, в GPS есть одна проблема только. Говорит, это не не к тому, что сейчас, а вообще. Я говорю, какая? Он говорит, тупеешь страшно. Говорит, мозги перестают работать. То есть, в город въезжаешь, Поверните через 100 метров налево. Все, на следующем светофоре на справа. Говорит, тупеешь просто, мгновенно. Потому что вообще из головы выветривается все. И к чему я говорю? К тому, что человек это все-таки животное. Если функцию не поддерживать, она утрачивается очень быстро. Если обыкновенная GPS, которая подсказывает, кажется, вот карта города. Вот. У меня дочка говорит... Вот по Москве, говорит, не хочу ездить с GPS-кой, потому так я, говорит, карту достал, посмотрел, у меня в голове план Москвы, я ориентируюсь, я вижу, чувствую. А с GPS-кой просто вот один угол, вот другой, все, файлы стираются. Так вот показатель корректора вашего, там, так сказать, эмоционального и другого состояния. Что с вами произойдет? Корректор дома забыли, и все, и вам хана. Организм отказался работать, разучился. Поэтому все эти, так сказать, амулеты, корректоры, стимуляторы и так далее, это катастрофа потихоньку приучаете себя, знаете к чему? Если хотите жить. Потому что в скором времени вам придется перестать употреблять наркотики, алкоголь, кофе, чай и все остальное. Почему? Объясняю. Потому что все это допинг, по большому счету, он из вас выбивает энергию. А для того, чтобы божественная энергия пошла, Не, не должно быть конкурентом, нужно выключить все, так э, сказать, механизмы допинга, все принудительные механизмы. Радость должна быть естественной. У меня приятель уролог он мне 15 лет назад сказал, ты знаешь, говорит, любопытная тема, я берусь за любые виды импотенции, и, говорит, и идет улучшение, мужиков восстанавливаю, я, говорит, отказываюсь только в одном случае, как вы думаете, в каком? Если импотенция наступила после того, как бросил пить. А знаете почему? Потому что, когда человек выпивает, у него идёт выброс э, из поджелудочной железы, инсулина, для расщепления э, алкоголя. И такой же выброс идёт, когда человек хочет заниматься сексом. Потому что выброс инсулина – это переработка сахара и идёт вспышка энергии. И вспышка энергии нужна для того, чтобы ухаживать за дамой, комплименты говорить, и не только комплименты. И получается, что выпивка и секс, они сказать, по энергетике похожи. И тот, кто начинает увлекаться алкоголем, он незаметно алкоголь, замен... секс заменяет алкоголем. Ему все приятнее пить и менее приятно делать все остальное. Или только в сочетании. И в конце концов он настолько привыкает к допингу, что он сексом может заниматься только под мухой. И потом попытался пару раз заняться в нормальном трезвом состоянии не получилось пошел страх и после этого импотенция и уже пьет не работает любая форма принудительного удовольствия рано или поздно делает нас рабами а потом останавливает функцию вот и все я сейчас а когда я узнал что чай и кофе сейчас уже генетически модифицированные пошли. Потом я узнал, что вот где-то в чай в каком-то нашли наркотики, то есть либо модифицируют так, чтобы человек испытывал как от наркотика эйфорию, либо просто подмешивают в чай наркотики слабые, или которые сложно определить. А для чего? Чтобы вы больше пили чай То есть сейчас химия может делать чудеса. Так вот, когда вы привыкаете к тому, что утром взбодрится, вечером расслабиться, и все это делаете через стимуляторы, у вас энергетика уйдет, а сейчас вам нужна ваша личная энергетика для того, чтобы запустить процесс восстановления. Мы все погибаем потихоньку, так что не советую особо увлекаться, сказать, вот всеми этими штуками. Правда любопытный был один момент, я рассказывал на одном семинаре, у меня приятель в Крыму говорит, 50 баксов купил, нашлепочка на мобильный телефон, нейтрализует излучение Я рассказывал, читали? Я на одном из семинаров говорил. Я говорю, интересно, я говорю, давай посмотрим. Я смотрю и я удивляюсь. Действительно, определенная блокировка негативного излучения. Здесь другой момент. Здесь воздействует не на тело, а почему-то на мобильный телефон в какой-то степени гасит сигнала Я эту штучку разломал за 50 долларов. И знаете, что я там увидел? Не поверите. Два листика фольги. Один в виде магиндова, два треугольника наложены, вырезаны магиндовит, шестиугольная звезда. А второй восьмиугольная звезда. И вот эти две пластинки наложены одна друг на друга. И больше ничего. И работает, и тормозит излучение. А потом я подумал, почему. Знаете, я в книге писал, что такое израильский знак, два треугольника. Это символ времени. Вот это, так сказать, символ двух противоположностей. Два потока времени, мужское и женское начало. И оказывается, вот они по форме, они в определенной степени гармонизируют излучение. Оно не становится таким жестким, оно как бы становится ну, более, так сказать, э, э, ну, мягким, что ли, более расширенным. Так что вот такого рода, вероятно так сказать, изобретение что-то, они могут работать. Когда они, так сказать, скажем так, с техникой работают. Или вот я, я смотрел по энергетике, если чеснок положить возле компьютера, то легче. Потому что компьютер, там идёт дрожание экрана, даже у этих самых, на жидких кристаллах. А когда идёт подрагивание экрана, то вы начинаете всматриваться, и у вас растёт концентрация, и растёт концентрация на сознании, и это вредно для сознания. Поэтому работа с, с компьютером сначала может портить зрение, а потом может влиять на психику вредно. А чеснок он как раз дестабилизирует сознание. У него гордыня повышенная, клин-клин. Поэтому чеснок положил рядом с экраном, уже легче. Балансирует, оказывается. Где, сказать, женщина знакомая говорит: "Спасибо", говорит за то за моего сына. Я говорю: "Что такое?" А говорит: "У него дико болели глаза, ему надо было работать с компьютером". Говорит: "Чеснок положил, все прошло". То есть вы понимаете, изобретение изобретению рознь. Если, э, сказать, это Скажем так, для балансировки нашего отношения это другое. Если нас как машинку просто так сказать, разгоняют, вышибают, как правило, все эти дела, они работают как стимуляторы. Они нас раскачивают, мы выбрасываем энергию, нам хорошо. Но выбрасываем-то мы энергию откуда? Из запасников. Главная энергия идёт через чувство любви. Я не знаю прибора, который бы чувство любви увеличил. Вряд ли он появится. Поэтому рассчитывать на такие вещи не стоит. А в Омске связан с вашим приездом? Это чистка города или совпадение? Ну конечно связано Дело в том, что все перед семинаром, многих ломают, болеют, то есть грязь выходит. Вот я заметил, перед семинаром у человека вылезает главная его проблема. Если он чувствует, что так сказать, поэтому так сказать, обычно на эту главную проблему реагирует окружающая сказать, техника, то есть могут болезни начаться, неприятности. Если вы правильно относитесь, вот как только вы на семинар записались, все, вы уже там. Уже, я подумал, многие скажут, так, деньги платить не буду, на семинар запишусь, все, чистка, лечение, все нормально. Сказать, на тонком плане не обманешь. Вот когда вы включились, и вы уже должны быть на семинаре, вот тогда идет подключение, и у вас начинается тут же, все ваши проблемы группируются в главную, и вот это, это главное вами решается. Если вы правильно ведете себя перед семинаром, То, сказать вы уже работаете до него и главная работа до того как что-то происходит и соответственно после семинара несколько недель вот так если у одного человека есть чистка и у группы людей так сказать есть чистка то так сказать онска это что такое это группа людей значит если искать сказать прошло такое так сказать дождик и ветер значит вероятно эта тема благополучной судьбы прошла вот человек пишет обратите внимание Как можно иметь достойную жизнь, там, там не, нельзя иметь достойную жизнь на обычную зарплату? Тут еще один момент кроется. Вот в, в этой записке потребительство не только потому, что главный смысл жизни – это благополучная судьба. Главный смысл жизни и счастье, и достойная жизни это ваша душа. Так вот, если у вас душа в порядке, если у вас система ценностей правильная, если для вас главное – это состояние души, то ваша душа начинает работать и выделять огромное количество энергии. И тогда вы найдете способ и профессию, и возможность заработать, и так далее. Вот человек с маленькой энергетикой, он знает один способ, как там у Остапа Бендера, из тысяча способов легально там обмануть государство или их ближнего, не знаю, отъема денег у своего ближнего. Так вот, когда у человека есть энергия, У него Когда нет энергии, у вас есть только ваша одна работа – честный способ заработка. Больше энергии – вы уже знаете 10 способов честного заработка. Ещё больше энергии – вы знаете уже 100 способов честного заработка. А если энергии мало, вы знаете один способ, а все остальные – нечестные. Потому что… что такое нечестное? Это там, где энергии минимум, а денег максимум. Вот и всё. Потом выясняется наоборот. Что такое так сказать преступление? Когда человек не хочет отдавать энергию, а хочет получить сказать незаработанные деньги. Вот это преступление. Если человек получает гораздо больше, чем он работает, то его начальник совершает преступление и за это будет наказан. И этот человек будет наказан. Поэтому если у вас есть энергия и вам нужны деньги, они у вас будут. Но будет ровно столько, сколько нужно для того, чтобы душе не повредить. И если у вашей душе проблемы из прошлой жизни, то в этой жизни сказать, ориентируйтесь то сказать на, на то, что у вас есть возможность. Вот человек говорит, нет достойной жизни и так далее. Приедьте в Китай, поживите там и скажите, вот там у человека достойная жизнь, а у меня тут никакая. В Китае в деревне рождается 8 детей, только один имеет право паспорт получить, остальные не регистрируются, их нет. Они идут на стройку, работают там. 150 тысяч человек погибает в месяц или в Гуяне, кажется, в месяц. на стройке, но в Китае нет профсоюзов, совершенно, ну погибли, следующий придут. У меня человек удочки, я познакомился, он занимается бизнесом, продает удочки, производит естественно в Китае. Он туда приехал и говорит. Хочу посмотреть цех по производству, ну, как бы, я же дистрибьютор. И он говорит, да не надо. Ну как это не надо, ну зайду посмотрю. Да не надо, ну один раз что нельзя? И одного раза не надо. А почему? Заболеешь. Он говорит, а те что там работают? то да они через год все умирают. А что дальше? А новые приходят. Достойны это жизни или нет? И они счастливы, они приходят, они год поживут, но они успеют деньги заработать и что-то передать семье. Один раз он зайдет, он может тяжело заболеть. И китайцы не спрашивают, достойна эта жизнь или нет. Можно жить, можно выживать, можно помочь ближним. Понятие достойной жизни, это так сказать, весьма и весьма тема относительная. И там люди счастливы. Почему Китай так сказать, сейчас делал такой колоссальный рывок? Потому что там люди умеют работать. Они могут работать 24 часа в сутки. В этом их победа. А их проигрыш в том, что у них нравственность утрачивается. Они пустые внутри, их вся их экономика, вся их победа основывается на ужасном сказать эксплуатации рабочего труда, отсутствии профсоюзов, низких зарплатах, полном пренебрежении к экологии, они травят вокруг себя все, уничтожают свою собственную страну. И за счет этого у них низкая цена на все. А как только там начнется реальный капиталистический образ мышления, он там начинается, и потребует высокие зарплаты хоть какого-то соблюдения экологии, весь экономический бум Китая лопнет. Потому что она основана на безумной эксплуатации. Единственный полностью капитализм, который сейчас в мире есть, он в Китае. Полное пренебрежение правам трудящихся и так далее, и так далее. Вот к чему приводит социализм. Одна крайность рождает другую. сможем развелись, сказали, кармический брак. Дошло до рукоприкладства при детях. Двоякое чувство. Смотрим. Готовность принять травмирующую ситуацию у женщины. Три креста закрыты. Что идёт? Семикратное поклонение высшим чувствам. То есть, что здесь происходит? Почему Христос говорил, ударили по одной щеке, подставь другую? Все заповеди Христа обращены к душе человека. Не к телу. В иудаизме не делай того, не делай этого. А в христианстве будь таким, чувствуй то-то. Так весь смысл в том, что защищаться мы и можем. Когда торговали в храме, Христос подбежал и что, сказал, ударьте меня по щеке, или я буду с вами приторговывать. Он взял, так сказать, бич, свел, так сказать, свил его и начал хлестать их и вышвыривать из храма. А где ж тут подставь щеку? А весь смысл заключается в том, что, что значит, ударь ее по одной щеке другую. Душа не должна защищаться. В душе должна быть любовь. Вас оскорбили, душа не имеет права на ненависть. Нужно любовь сохранять, и это спасение. И тогда боль вас подталкивает к Богу и вас меняет. А снаружи защищаться можно. Так вот, когда Христос говорил, удали по одной щеке, подставь другую, и когда Он бичом выгонял тех, кто торговал в храме, Он делал одно и то же дело и призывал к одному и тому же делу, к сохранению любви. Когда человек оскверняет храм своими, так сказать, похотливыми желаниями или, так сказать, денежными делами, он убивает любовь, и это нужно останавливать. Когда человек ненавидит того, кто его обидел, он убивает любовь, и это нужно останавливать. Поэтому, как ни странно, полная противоположность на внешнем уровне и абсолютно один и тот же закон внутри. Мы ради любви всё должны делать, ради любви мы должны наказывать. Ради любви мы должны прощать и принимать. Почему, так сказать, в исламе нельзя женщинам в храме было появиться? Потому что ислам позже появился, видно была опасность. Почему же говорят, что женщина должна прийти в храм в косынке, нераскрашенная? Потому что когда вы молитесь Богу, если в этот момент идет какое-то сексуальное чувство, то любовь срастается с наслаждением. И когда любовь срастается с наслаждением, происходит переход, утрата божественного, ибо начинаем молиться на наше наслаждение, на наши сказать, на нашу корость, на наше здоровье, на нашу судьбу благополучную, и всё, что угодно. Так вот, для того, чтобы обращаться к Богу, в этот момент нужно отрешиться от всего. Отстраниться, потерять, добровольно потерять. А одно из самых больших искушений – это что? Это душа, это наслаждение. Поэтому самое опасное, что может быть в храме – это что? Сексуальное чувство. Поэтому, по большому счёту, женщины и мужчины должны ходить в храм, наверное, в разное время или в разные храмы. Но уж если идут в один, то женщинам должна быть максимально, так сказать, с отсутствием того, что называется наслаждение, сексуальности и так далее. Никакой раскраски, распущенные волосы – это усиление желания сексуальных, как обычно. Почему время месячных нельзя ходить в храм? У нас подсознание подсознании, так сказать, идёт активизация. А мы что? Мы это делаем? Нет. И человек приходит, молится, потом зевнул туда, зевнул сюда, потом не понимает, почему он начинает молиться, его распирает от сексуального желания. А потом начинает болеть и умирать. Все связано. Одно связано с другим. Так вот, один из первых признаков цивилизации, которая гибнет, это когда наслаждение ставится выше любви. Когда сексуальное наслаждение ставится выше любви, начинается похотливость, предательство, измена любимого человека. Когда женщина влюблена в одного, а может при этом переспать с другим. Ну это же наслаждение. Идёт разрушение души. Это первые признаки. Когда для человека наслаждение важнее всего, тогда он начинает выпивать. Он превращается в алкоголика. Почему? Почему? Потому что алкоголь дает такое же наслаждение где-то по энергетике, как секс. Но любимый человек не нужен, не надо выяснять с отношения, мириться, ссориться. Бутылка всегда тебя поймет, всегда будет хорошо. В алкоголизм кто скатывается, кто живет только удовольствием. Потому что любовь заставляет, кроме удовольствия, принимать боль и держать боль, и понимать, что боль необходима, как инструмент развития утратил любовь хочется только положительных эмоций вот сейчас запад живет только положительными эмоциями и вообще вся там психология так сказать и психоаналитика на этом строится положительная эмоция ты здоров вот когда распадалась византийская империя первые шаги к распаду она еще была неслыханно богата еще были искусства наука все было первые признаки погоня за удовольствиями алкоголизм а, так сказать похотливость, невоздержанность сексуальная, и сказать, вычленение богатых и их дистанцирование от бедных. Почему? Потому что когда человек идет за наслаждениями, он резко, наслаждение это мое тело, это я лично, у него начинает рваться связь с Богом, а потом с другими людьми. И вот это признаки распада. И чем, чем сильнее мы поклоняемся наслаждению, Будь то наслаждение тела, духа или души. Чем сильнее мы проявляем агрессию, когда нас лишают этого наслаждения, тем меньше, сказать, мы... Сказать, тем меньше у нас сужается канал единения с Творцом, и потом мы уже обречены. У нас энергии не будет. Потому что сколько мы не пытаемся высосать энергию из этого мира, ее нет внутри. Снаружи есть энергия, а внутри она только идет через божественный уровень. Поэтому, так сказать, высшее наслаждение... Вот в индийской философии есть такая фраза. Высший источник наслаждения – это Творец, а это так и есть. Потому что высшая энергия постоянно приходит нам из Творца, каждую долю секунды. А из этого мира долго не вычерпаешь. А когда ты поклоняешься любимому человеку, ты начинаешь у него сосать энергию. И он начинает болеть и умирать, и в ответ он начинает зуботычину давать, чтобы выжить. Женщина поклоняется высшим чувствам и начинает вампирить своего мужа. Он выпил ей зуботычину, она его начинает ненавидеть. Ну я его люблю, он меня бьет, а на самом деле она его не любит, она его просто так сказать вампирит, она высасывает из него вместе с наслаждением его силы и здоровья, а если сказать он обидел ее, унизил, она продолжает его любить, говорит, все нормально, значит она ему перестала поклоняться, если она его просила, она перестала ему поклоняться, значит она будет забирать энергию Творца и не будет убивать мужа своим поклонением. А здесь идет двойное нарушение. Она сначала ему поклоняется, вампирит, а потом еще ненавидит за то, что он не дал возможности из него высосать жизнь. Извините меня. Нельзя только головой. Нас есть еще, сказать, кроме нашего сознания, есть гораздо более серьезные вещи. На уровне подсознания, на тонких планах, мир, поверьте мне, по-другому выглядит. Поэтому прощение любимого человека, который обидел, это есть всего-навсего попытка ощутить реальную любовь, от которой большинство всегда отказывалось. Да еще молились, накажи его, Господи, он меня обидел. А он жить хочет. Еще раз давайте вспомним момент Еще раз хочу подчеркнуть. Боль души – это возврат к Богу. Потому что боль души, так сказать, заставляет, так сказать, мы любовь утрачиваем, когда мы не можем перенести боли, и когда мы рабы наслаждения. Когда мы не можем перенести боли, это мы рабы боли. Когда мы становимся рабами, сказать, отрицательной эмоции или положительной, любовь утрачивается. Насколько мы снисходительно и отстранённо относимся к положительной эмоции, можем от неё отказаться, дистанцию держим. Вспомните, в Библии нужно отобрать лучших бойцов. Проведи через пустыню три дня. Подойдут к реке, смотри, как пьют. Жадно кинулся, не не боец. Хотя сильнейший жаждак подошёл, с достоинства пьёт, вот этот победит. Так и получилось. Потому что он не является рабом своего желания, он не является рабом наслаждения. И когда его будет убивать, он не будет бояться, он не будет рабом своей жизни, он победит. А тот, кто кидается жадно хватает, тот, раб своего наслаждения, будет рабом и, сказать, боли. И будет бежать от боли, и поклоняется, и продаст, и предаст ради того, чтобы выжить. Схема элементарная. Нужно сохранять достоинство и радости, и боли. А это невозможно, если не опираясь на любовь. Прошу. Ещё один очень важный момент, вот я опять вспоминаю, что сказано в Библии. Почему Христос говорил, верьте, и дети сказать пытайтесь, получится. Это принцип развития энергии, энергетического, можно сказать, сгустка. Когда энергия течёт в одном направлении, и потом она структурируется, и, можно сказать, могут быть любые результаты. Горчичный резервный, сначала не видно нашего желания, А если мы сохраняем веру, вера это есть непрерывное поддержание какого-то направления. Если мы себе говорим, не получится, мы обрезаем, у нас останавливается энергия, у нас действительно не получится. Получается у того, кто говорит, у меня получится. Я недавно говорил с женщиной по телефону, попросила, так сказать там серьезная была проблема, моя знакомая. Она говорит, а Витя у вас была на приеме? И я вам сказал, что я умираю, и я, чу, я знал, что я умру. Мне приснилась мать, и я ее спросил, я умираю? Она говорит, да, ты умираешь. И она говорит, я в умершей матери спрашиваю, а что мне делать? Она говорит, она улыбнулась и ничего не сказал Я, говорит, попытался попасть к вам на прием, а я приема не веду так, просто пару человек сказал, вот у меня сейчас есть возможность. Тех, кого я смотрел, просто, так сказать, если что-то, так сказать, экстраординарное, мне интересно, развиваться на И вот она пришла, и она говорит, я умираю. И я я, я, я говорю, а что я вам сказал? Что-то тут, видите, началось. Да, переживает даже техника. Вот. Она говорит, а вы мне сказали, ну и умирайте. Но, говорит, за сына все равно молитесь вам нужно спасти детей пока пока вы сказать живете продолжать где и я начала продолжать молиться за детей внуков и это меня спасло а если бы она спасала себя она бы погибла вот и всё. когда начинаешь понимать что твоя жизнь нужна не только на тебе Не только тебе, но твоим детям, внукам и твоим окружающим. Вот тогда часто изменения гораздо более лучшие и глубинные, чем когда лично себя пытаешься вытащить. Это тоже феномен. И насчет записок. Вот многие, вот как выглядит рабство желаний. Человек написал записку. Тяжелая ситуация, там умирает или болеет. Ждет, прочитает, прочитает. Чего он там говорит? Да ладно, сейчас записку прочитаю. Не прочитал. Все, ничего не получилось. И поверьте мне, ничего не получится. Ну, всё, прочитаю записку или нет это детали. Главное, сказать, то направление, которое он даёт. И я смотрю, реальные изменения происходят. Зациклитесь на за желаниях, на желаниях ничего не получится. Когда понимаете, что главное это возможность привести, а я вам только ассистирую в этом. Прочитали записку не прочитали не не принципиально. Если вы продолжаете ощущать, что пошли изменения, что у вас, у вас они и пойдут. А если вы все привязываете только вот исполнилось желание, да, не исполнилось, ничего. Так вот те, у кого исполнялось желание, у них ничего не происходило. Он же прочитал, все, я уже должен быть здоров. Что-то не, не получается. Поэтому не надо зависеть от желания. Вы должны отдавать энергию, вы должны меняться, вы должны сказать идти в этом пути, вы должны становиться более счастливыми. И ничего не должно в этом плане мешать. Как только вы себе сказали, у меня не получилось, у вас не получится. Не могу простить своего мужа, который избивал меня в молодости по пьянке. Дети всё слышали, были маленькими. Не возникнет ли у них неуважение к маме, ко мне в будущем, потому что терпела унижение? Живём вместе 17 лет, но простить его, а значит, и искренней душевной близости у нас нет. Что делать? Так вот, во-первых, я тут не понял, почему терпела унижение? Если ненавидит и простить не может, то какой знать она терпела? Терпение – это главное внутреннее принятие. То, что внешне не сопротивлялся не это не терпение, это самый худший вариант. Лучше кусаться и царапаться, но внутри зла не держать. Если есть негативные эмоции, постарайтесь её воспитать. Если не можете воспитать, нужно её наружу, внутри держать нельзя. Она разорвёт и вас, и детей. А почему муж бил? Потому что семикратно выше смертельная агрессия к мужу. Тема – Гордыня. А почему тема гордыня поклонялась высшим чувствам Их оскорбление принять не могла. Чтобы дети были здоровы, что нужно? Нужно унижение души, духа и тела. Принять унижение души вообще ни в какую. Ну хорошо, тогда принимай унижение по судьбе. А когда женщина гордая, сколько я видел женщин гордых, умных, образованных, высокомерных, у них у всех дети либо нет, либо больны, либо инвалиды. Закон. Потому что женщина должна жить любовью. И поэтому женщине, чтобы она родила здоровая ребенка, больше унижений Бог дает, чтобы она привела себя в порядок. А если она непримиримая, то здесь бесполезно все. Так вот здесь она не приняла унижения. Здесь-то как раз того, что называется терпела, нет терпения. Терпение – это любовь, это принятие ситуации. А здесь как раз нетерпимость была. Это первое. Второе. Дети уважали бы, если мать приняла унижение. Вот как раз за то, что терпела, а дети уважают. А если мать в ответ кричит и проклинает мужа, вот за это дети никогда уважать не будут. Так вот результат, что делать? Сначала понять, что вы завалили детей, внуков и правнуков. У вас мало жизнеспособные дети, внуки правнуки. Завалили свои гордыни Завалили своим нежеланием принять унижение. Поэтому, когда будут погибать дети, внуки и правнуки, вы должны знать, из-за чего это. Это из-за того, что не могли терпеть, принять и простить мужа. Хотите спасить жизнь детям и потомкам? Принимайте Бога, благодарите за то, что вам зуботычина давал. Потому что на самом деле это было ваше спасение. Мне 30 лет. Будут ли у меня перемены в жизни? У нас у всех скоро будут большие перемены в жизни. Это знаете, как я смотрел по телевизору. Одна цыганка говорит знакомой своей. Я когда вижу, что человек покойничек, я ему никогда не говорю, что он помрет. что он помрет. Я говорю, у вас скоро будет перемена дома. Мучает сильнейший остеохондроз. Постоянно болит и кружится голова. Дома и на работе, все на моих плечах. Муж постоянно теряет работу. Видимо, плохо работаю над собой. Точно плохо работаете. Хочется быть слабой женщиной. И еще часто мысли о смерти. Дайте совет, пожалуйста. Объясняю, в чем дело. Если женщина безумно любит деньги... И для нее они важнее любви, мужа и так далее. Как ее воспитать? Ее воспитывают либо тем, что она никогда не имеет денег, либо тем, что ей дадут деньги, на внос деньги, но при этом умирает муж, дети, так сказать она все теряет, а денег куча. Вот так происходит на наше воспитание. Здесь женщина слишком любила власть, благополучие. Хочешь? На, держи. Наешься этим? Вот так. Она уже не только наелась так, что уже жить не хочет. Что мы видим на подсознании? Четырехкратное пожелание смерти мужа в плане благополучной судьбы. Знаете, когда эта программа будет усиливаться? При благополучной судьбе. Если у женщины есть агрессия к мужу из-за денег, только тогда, когда у мужа появится много денег, она его агрессию убьёт. Если у женщины агрессия к мужу в плане сексуальности, только тогда она его будет убивать, если он, так сказать, начнёт её сексуально полностью удовлетворять. Это закон. Так вот здесь были претензии в плане судьбы. Поэтому пока он он не может найти работу, он жив. Нашёл работу, деньги пошли, всё, покойничек, она его у Программа так включается. Так вот что получается. Сначала она поклонялась тому, что у мужа благополучная судьба. Потом для благополучия для неё стало важнее любви. Потом она уже не могла принять, когда муж не такой, за что, кем она его любит всегда. Потом пошла ненависть к мужу из-за того, что он не мог ей обеспечить благополучную судьбу. А потом, чтобы выжить, он должен иметь неблагополучную судьбу. А она все, что мечтала, должна получить, но в таком аспекте, чтобы завыть, и уже, так сказать, не хватило. Вот уже на последнем этапе дамы Она уже хочет быть беззащитной. А чтобы быть беззащитной, нужно понять, что сначала любовь, а потом уже, так сказать, высокие чувства, благополучие, защищенность и так далее. Поэтому потихонечку тяните свою лямочку. Но не переусердствуйте, немножко начинайте давать слабину, простите мужа заранее, сказать за все его прегрешения. Постоянно снимайте с себя и с потомства при претензии в плане судьбы и в плане души. Смотрите на, ребенка, на мужа, как на ребенка, у которого что-то не получается. Вот женщина с детьми, много детей, она осталась одна, вот у нее старший ребенок, но не получается у него. Что, ненавидеть, обижаться или унывать? Ты должна жить чтобы спасти детей, ты должна работать, ты пашешь. И ты счастлива, да, тяжело, но ну и что? Так это счастье, детей спасаешь. Вот у вас старшенький ребёнок как бы слабоват. Работайте. А потом понемножку, так сказать, незаметно слабеете внешне, чтобы он видел, что он должен быть опорой и так далее. Но ещё раз говорю, как только сорвётся внутреннее недовольство претензий, бесполезно. Вспомните о китайцах, которые работают на заводе. Один год, а потом умирают. И не обижаются на судьбу. А здесь вот, так сказать, что такое хондроз? Вот блокировка в районе холки – это проблема с детьми. Значит, вы своим недовольством сначала мужа, а потом судьбой значительно завалили детей. Вот и всё. Так вот, начинаете работать с себя. И ещё одно, не переживайте по поводу сказать работы. Отпускайте, пускай какое-то время будет все течь само собой. Потихоньку выключайте ситуацию, дайте мужу. Потому что женщина говорит, все тянул на своих плечах, так далее. Он подлец не работает, так дайте ему возможность поработать. Это как еврей, который всю жизнь молился, чтобы выиграть лотерею, и Бог уже говорит, да передайте этому олуху, пускай купит лотерейный билет. Мой муж наркоман, не могу принять эту ситуацию, много лет и расстаться с ним не могу, очень его люблю. Как работать над собой? Что такое я «не могу принять ситуацию»? Вы правильно делаете, что не можете принять ситуацию, потому что смирение – это внутреннее принятие, а снаружи-то надо бороться. Если вы не можете принять, значит вам не нравится эта ситуация. Так меняйте ситуацию, меняйте себя и меняйте мужа. То есть поймите, неприятие ситуации снаружи – это развитие. А неприятие ситуации внутри, вызывающее ненависть и осуждение, это деградация. Только вот внутри поймите, что ваш муж наркоман, потому что это, так сказать, выросло из него, и из вас тоже в значительной степени. И вероятно, ваше внутреннее состояние не может ему помочь. Значит, наверное, надо менять себя, в будущем менять, не можете в настоящем, меняйте в будущем, заботитесь о душе. Так вот, не, так сказать, ваше неприятие ситуации должно так сказать, превратиться в действие активное по спасению ситуации. А это в первую очередь приведение себя в порядок. А что здесь вижу? возможность смерть троих детей в поле. Семикратное высшесмертельное пожелание смерти мужу. Причина – поклонения высшим уровнем души, высшим чувствам. То есть женщина живёт не любовью, а высшим чувством. Живёт высшими положительными эмоциями. Значит, ей должны дать унижение высших чувств, и тогда она спасёт детей. Как дать это унижение? Или муж изменил, или предал. Или недостойность я повёл, не простила. Хорошо. Когда муж должен постоянно недостойно себя вести, это или алкоголик, или наркоман, не сумела принять, начинает ненавидеть. Такое вот, неприятие ситуация должна не в ненависть превращаться, а в заботу, любовь, помощь и в свои изменения. Вы себя изменили, детей вытащили, ему не надо быть наркоманом, что спасти детей. Мы же работаем на потомство. Если женщина рожает потомство, то мужчина часто, чтобы спасти детей, начинает избивать жену или прессовать детей, если у них высокая гордыня, или уходить в стопор, в алкоголь, в наркотики. Он работает подсознательно на спасение детей. Так помогите ему в этом спасении, но не кастоломными мерами, не через наркотики, там мордобой или что-то. Помогите ему добровольно. Так вот, когда душа выбирает, что любовь Богу сначала, а наслаждение потом, Всё, тогда не будет агрессии при потере наслаждений, уменьшится агрессия к мужу, начнут выравниваться дети. Мужу не надо пить, не надо быть наркоманом. Да Я, я понимаю, это легко сказать, но механизм-то работает, и работает реально, и я это видел ни раз, и не два. Поэтому просто поймите, что это может быть. Начинайте это делать, и не рассчитывайте, что у вас завтра получится, оно получится все равно. Все зависит от вас, как вы будете меняться. Не подсчитывайте дни. То, что получится, я не сомневаюсь. Опыт есть и динамика есть. Вот и все. В принципе, уже тонкие планы более-менее приведены в порядок. Если вы продолжаете в это верить, и понимаете, что сказать, если ваши усилия не останавливаются страхом, неверием, сомнениями, то вы все можете. Если вы это понимаете, у вас всегда будет результат. Вспомните, вера это горчичное зерно, его не видно сначала, а потом оно вырастает выше всего. Вот так энергия развивается, вот так наши желания раскрываются, если мы идем в правильном направлении. Задание надо – привести себя в порядок, спасти детей, внуков, мужей, жен. Все, до завтра, спасибо.